Дядя Сандро и конец Козлатура Мы с дядей Сандро подходили к старинному особняку, где сейчас расположена одно из наших славных учреждений, награждающее наиболее достойных людей орденами и медалями, а других тоже достойных, но менее выдающихся, грамотами и благодарностями. В свое время, после одной из республиканских декад по искусству, я тоже получил здесь грамотку, хотя сам в декаде не принимал участия, а только осветил ее ход в нашей трижды прославленной газете «Красные субтропики». Видно, я неплохо осветил ее ход, потому что меня вместе с лучшими участниками декады выдвинули к награждению. И не только выдвинули, но и наградили. Но, с другой стороны, если уж быть до конца честным, надо признаться, что будь моя статья об этой декаде более яркой, хотя бы в лучших ее местах, Думаю, не пожалели бы на меня медали. Но, как говорится, после драки кулаками не машут. Так что не стоит расстраиваться, тем более, что и с грамоткой, обведенной исключительно красивым золотым ободком, случился небольшой конфуз. Дело в том, что ее утащил один из наших чегемских земляков, а именно Кунта. Он приехал в Мухус продавать орехи, продал их и вечером пришел к нам ночевать. Моя мама, желая похвастаться моими достижениями на общественном поприще, не нашла ничего лучшего, как показать ему эту грамоту. Видно, она на него произвела неизгладимое впечатление, но мы об этом не знали. В ту ночь он спал со мной в одной комнате и, помнится, долго ворочился. а когда я его спросил, что его беспокоит, он ничего мне не ответил, а вернее даже сам спросил. «А как срезать дорогу от вашего дома до автобуса?» «А чего срезать?» — сказал я ему, еще не понимая его замысла. «Свернешь на углу и прямо выйдешь на станцию». «Мне бы срезать!» — вздохнул он и притих. Потом, через неделю, когда к нам приехал другой деревенский родственник, и мама моя, желая похвастаться моими достижениями на общественном поприще, кинулась за грамоткой, тут-то все и обнаружилось. Тут-то я и вспомнил его вздохи, его ворчанье и то, что он ушел из дома чуть свет, даже не попив чаю, и, конечно, его нелепую в городских условиях мечту срезать дорогу до автобуса, в сущности выражавшую его подсознательную боязнь быть настигнутым погоней. Из всего сказанного Никак не следует, что я шел получать новую награду. Наоборот, дела мои настолько испортились в последнее время, что я при помощи дяди Сандро вынужден был пуститься на небольшую авантюру, чтобы укрепить свое положение в редакции. С этой целью мы и приближались к особняку. Дядя Сандро держал в руке аэрофлотскую сумку с надписью Air France из которой время от времени доносилась глухая дробь, а именно стук нетерпеливого хвоста огненного спаниеля о внутреннюю часть сумки. Нам предстояло обменять спаниеля на один совершенно секретный документ хозяйственного характера, который я должен был держать при себе как хорошую карту, а в случае необходимости представить ее Автандилу Автандиловичу, для полной безопасности в виде копии. Документ касался секретного приказа по козлатурам. Речь шла о тайном, чтобы не вызвать толки в народе переселении козлатуров из разных колхозов в один животноводческий совхоз. Переселение было вызвано каким-то неизвестным массовым заболеванием козлатуров. У несчастных животных начали гнить копыта. По-видимому, Сама генетическая структура нового животного оказалась нестойкой, что, кстати, в известной мере предвидели те, кто в свое время сомневался в жизнеспособности нового животного. Вот мы и приближались к этому особняку, где кроме учреждения, выдающего достойным людям награды, были расположены управление сельского хозяйства и ряд других более мелких контор. Это легкое красивое здание – явно дореволюционного происхождения, было увенчано чешуйчато-светлым куполом, напоминающим купола православных церквей, хотя красный флаг, развивающийся над куполом, тут же разоблачает неуместность этого уподобления. Сейчас, в жару, он как бы слегка разомлев, едва трепыхался, его можно было бы сравнить с идеологическим апохалом лениво отмахивающим миазмы враждебных идей, как рой машкары, не слишком опасный, но достаточно назойливо вьющийся увенченной, чешуйчатым шлемом и бдящей дремля головой сказочного витязя. Когда мы поравнялись с входом в особняк, дядя Сандро неожиданно остановился, так что края его легкой черкески отвеялись, обнажая стройные ноги, затянутые в мягкие сапоги. Он остановился и, рукой свободной от Air France провел невидимую черту от входа в особняк через весь тротуар. — Ничего не замечаешь? — спросил он лукаво. — Нет, — сказал я, оглядывая голый тротуар с одинокой урной у края мостовой. Из сумки раздалась глухая барабанная дробь. — Чует близость хозяина, — сказал дядя Сандро, — и добавил, скользнув глазами по тротуару. Раньше от входа до самой улицы была мраморная дорожка. В самом деле, я вспомнил, что в детстве, проходя по этому месту, не мог удержаться, чтобы не попрыгать на одной ноге под цветным шахматным клеткам этого мраморного паркета. Мне даже представлялось, что обитатели особняка Могли бы играть в шахматы, выглядывая из окон, если бы нашелся служитель, который внизу передвигал бы фигуры. В конце концов, я даже придумал, что они могли бы обойтись без служителя, а просто пользуясь длинной бамбуковой палкой, наподобие тех, при помощи которых снимают фрукты с деревьев. Надо было бы только приделать крючок к концу бамбуковой палки и кольцо на каждой фигуре. Я думаю, что эта странная и даже неуместная фантазия объясняется тем, что в те времена я вместе с ребятами нашего двора только научился играть в шахматы, и мне всюду мерещилась возможность поиграть. «Куда же она делась?» — спросил я у дяди Сандро про мраморную дорожку, чувствуя, что он терпеливо ждет моего вопроса. «Бывшее руководство растащило», — ответил дядя Сандро, — как-то сложно скорбя своими большими голубыми глазами. Не то скорбит по мраморным клеткам, не то по бывшему руководству, жалея, что его алчность, кстати, сказавшаяся и на судьбе этих плит, довела его до того, что оно стало бывшим. — Да зачем они ему? — спросил я, не очень доверяя этой странной версии. — Для домашнего очага, — сказал дядя Сандро уверенно. Сейчас богатые люди, как до революции, делают у себя дома очаги, а цветной мрамор теперь нигде не достанешь. Тем более Николаевский, ему сносу нет. Мне стало почему-то очень жаль этой дорожки. Все-таки в детстве я не раз здесь прыгал на одной ноге, хотя в шахматы сыграть так и не ухитрился. «В этом доме», — сказал дядя Сандро задумчиво, — «я бывал до революции». «И при «Каким образом?» — спросил я, предчувствуя что-то интересное. Из сумки снова раздалась глухая дробь упругого хвоста собаки. «Пошли», — сказал дядя Сандро и кивнул на вход. «Потом расскажу». Он повернулся и пошел в двери. Я двинулся за ним. Внизу в вестибюле из стеклянной пристроечки, похожей на парник, и явно более позднего происхождения, чем сам особняк, на нас глянул человек с тем преувеличенным недоумением, с каким из-за стекла глядят все люди и особенно администраторы. Может, именно поэтому всякий человек, который глядит на вас из-за стекла, почему-то делается похожим на администратора. Первым порывом он попытался нас остановить, но, видимо, узнав дядю Сандро, кивком открыл проход. Дядя Сандро повел меня вверх по широкой мраморной лестнице, и его стройная фигура в Черкеске на этой лестнице придавала всей этой картине что-то призрачное. В то же время это призрачное становилось настолько реальным, что мгновениями исчезало представление о месте и времени, и сама реальность, более всего воплощенная в сумке Air France, или даже в слегка трепыхающемся содержимом этой сумки, делалось фантастической и потому призрачной. Казалось, то ли дядя Сандро сейчас обернется, а прижав к груди вынутого из сумки спанеля, споет предсмертную арию владетельного князя, то ли откуда-то сверху выбегут какие-то люди, подхватят нас под не слишком белые рученьки и то ли посадят за пиршественный стол, уставленный целиком зажаренными тяжелыми бычьими ляжками, то ли поволокут в какой-нибудь феодальный закуток, да придавят там втихаря, запихав в рот, чтобы не мешали работать, шитый, как говорится, золотом башлык. Уж не тем ли золотом, что и ободок на моей украденной грамотке? Призрачность происходящего усиливалась видом тяжелого, господи, золотистого ковра занавески, висящего во всю стену вдоль лестницы. Я было притронулся к занавеске, да тут же отдернул руку, почувствовав холод стены. Оказывается, занавеска со всеми своими складочками и помпончиками была нарисована на стене. Это было что-то новое. Когда я два года тому назад получал здесь грамоту, этого не было. Посреди первого марша мраморной лестницы дядя Сандро остановился и показал мне ногой на ступеньку с отшибленным краем величиной с кулак. — Здесь до революции, — сказал дядя Сандро. — Я однажды поднялся на лошади, проскакал по всем комнатам и спустился вниз. А на этом месте, — продолжал он, вставив ногу в выбоину, словно прикасаясь ногой к следу, оставленному копытом его лошади, он приближал и ласкал в воспоминаниях дни своей молодости. Лошадь поскользнулась задней ногой и разбила лестницу. — Что вы здесь делали? — спросил я, невольно понижая голос, потому что звуки здесь гудели, как они гудят в церкви или в бане, то есть в местах омовения души или тела. — До революции я здесь был у знаменитого табачника Коли Зархиди, — сказал дядя Сандро. — Он здесь жил. — А после революции? — спросил я еще тише, — потому что администратор снизу из своего парника опять поднял на нас удивленный взгляд. — А после революции, — сказал дядя Сандро, наконец и сам, понижая голос, — я тебе расскажу после. Но что же нас сюда привело? Зачем мне понадобился этот секретный документ о переселении козлатуров? Дело в том, что совсем недавно... После критики козлатуризации сельского хозяйства в одном из московских журналов появилось социологическое исследование по нашему козлатуру. И хотя оно появилось уже после статьи, критикующей козлатуризацию, и, казалось бы, можно было ожидать дополнительных ударов, исследование по козлатуру было воспринято в местных кругах очень болезненно, как совершенно неожиданная несправедливость. А между прочим, после официальной критики совершенно никто не пострадал, разумеется, кроме самого Козлатура. Вернее, сам по себе Козлатур никак не пострадал, просто имя его полностью исчезло с газетных страниц. И так как у нас есть все основания считать, что сами Козлатуры не имели ни малейшего представления о своей славе, хотя кое-что они и могли подозревать, учитывая, что слишком много вокруг них было всякой возни, но уж, конечно, заметить и обидеться на исчезновение своего имени и портретов с газетных страниц они никак не могли. В сущности пострадал один Платон Самсонович, первый проповедник Козлатура. Его снизили в должности, но и он быстро оправился от этого удара, увлекшись заманчивой идеей завлекать туристов, в новооткрытые Сталактитовые пещеры. После первой официальной критики Козлатура вывеску над павильоном прохладительных напитков «Водопой Козлатура» легко переправили на «Водопой Тура». К этому времени рядом с павильоном над живописными развалинами древней крепости вырос новый ресторан, тоже без особой фантазии, названный «Водопоем Козлатура». Сейчас, когда павильон пришлось слегка переименовать, директор ресторана, вдруг почувствовав прилив смелости и творческой фантазии, дал ресторану название «Эллада», как бы единым махом отодвинув его на расстояние, недоступное для идеологических бурь. Возможно, такой полный отход от козлатура был вызван еще тем обстоятельством, что именно в этом ресторане До последнего времени висела знаменитая картина местного художника «Козлатур» на Сванской башне. Таким образом, после официальной критики козлатуризации произошла сравнительно мирная перестройка, как бы рассасывание не слишком злокачественной опухоли. Газета дала самокритическую статью, смысл которой можно свести к таким словам. «Дорогая Москва, тебе, оказывается...» «Не нравится козлатуризация? Очень хорошо, мы ее прекратим!» И в самом деле, как я уже говорил, прекратили. И тут вдруг появляется это социологическое исследование. автондил автондилович помрачнел. И не только он. Многие ответственные работники нашего края в эти дни перезванивались или чаще переговаривались, собираясь маленькими грустно-уютными кружками. Вечерами они также грустно прохаживались по набережной с лицами надутыми, как у детей. При этом они успевали ревниво присматриваться к лицам своих знакомых с тем, чтобы определить, с достаточной ли силой на этих лицах выражена патриотическая грусть и если у какого-нибудь забывшегося коллеги мелькала на лице улыбка или веселое выражение, то это мгновенно замечалось издали, и грустящие коллеги многозначительно кивали друг другу, дескать, что о нем говорить, не наш, видно, человек. Ожидалось, что после этого социологического исследования Центральная газета снова вернется к вопросу о козлатуризации с тем, чтобы уже более резко осудить всех ее ревнителей. Чтобы упредить хотя бы часть этой критики, местное руководство поручило районным организациям и в том числе нашей редакции тщательно проверить на местах, не осталось ли каких-нибудь следов компании в виде названий отдельных предприятий, в виде плакатов, брошюр или других наглядных форм агитации. Как показали тщательные расследования, к этому времени дух козлатура полностью исчез из умственного обихода нашего края, если не считать нескольких десятков книжечек "Памятка зоотехника», застрявших в Кингурийском книготорге, и гипсового козлатура, найденного у Кингурийского фотографа-частника. С книжечками "Памятка за техника" посвященными правилам ухода за козлатурами, о чем еще помнить бедному зоотехнику, расправились одним махом, чего нельзя сказать про гипсового козлатура. Владелец его заупрямился и ни за что не хотел отдавать своего козлатура, ссылаясь на то, что именно после критики козлатуризации отдыхающие с особой охотой фотографируются возле него, а дети и подвыпившие мужчины даже верхом. На угрозу конфискации гипсового козлатура он отвечал, что времена не те, что он будет жаловаться в Москву, а это, разумеется, в расчеты горсовета никак не входило. В конце концов нашлись мудрые люди и нашли компромиссный выход. Фотографу разрешили оставить круп козлатура, но велели заменить рога на оленьи. Он как будто бы согласился, но при этом, оказывается, затаил коварство. В самом деле над крупом козлатура появились вполне приличные ветвистые рога, ничего общего не имеющие с рогами козлатура, загнутыми, как хорошо выращенные казацкие усы. Одним словом. Получилось странное животное. С одной стороны, кряжестое, низкорослое, головастое, и вдруг на тебе, увенчанное томными, хрупко ветвистыми рогами. В виде награды за эту уступку горсовет разрешил ему занять наиболее богатые клиентами приморский участок парка. Но, оказывается, сняв со своего козлатура наглухо приклепанные рога, Он вставил в его голову две железные трубки с нарезанной внутри резьбой, а рога козлатура, как и рога оленя, снабдил соответствующими винтами одинакового диаметра. И вот гуляет обычная приморская публика и видит обычного приморского фотографа, фотографирующего любителей возле своего, пусть несколько странного, но, во всяком случае, вполне легального оленя. Но вот, отделившись от небольшой группы якобы беззаботно прогуливающихся друзей, к нему подходит молодой человек, что-то шепчет на ухо, и тот кивает в знак согласия. Молодой человек кивает своим знакомым, те становятся возле оленя, но фотограф, вместо того, чтобы их щелкать, почему-то лезет в свой саквояж и достает оттуда странный предмет, обмотанный мешковиной. Дальнейшее происходит в несколько секунд. Несколько сильных витков и танцующие деревца олених рогов оказываются внизу. На них небрежно набрасывается мешковина, опять несколько сильных витков в обратную сторону, и козлатур, снабженный присущими ему рогами, удостаивает своим обществом любителей левых либеральных снимков. «Это еще неизвестно, чья возьмет», — бормочет фотограф и щелкает несколько контрабандных снимков. Молодой человек получает свои комиссионные, любители левых либеральных снимков в назначенное время получают свои фотографии. Обо всем этом рассказал мне мой земляк Чигемец, работающий здесь милиционером и во время дежурства выследивший этого фотографа и теперь тоже получающий свои комиссионные, от чего тот не только не приуныл, а наоборот взбодрился и уже сам развращает обычных клиентов, мимоходом предлагая им с козлатуром или без. Но дело, конечно, не в этом. Дело в том, что ожидаемая критика центральной газеты не повторилась. И тут люди, причастные к пропаганде козлатура, оживились, тем более, что в столичной печати появилась критика журнала, критиковавшего козлатуризацию. И хотя журнал этот критиковался не за критику козлатуризации, все-таки у нас поняли так, что дела этого журнала плохи, и не ему нас критиковать. А тут еще нашлись люди, которые установили, что журнал и до этого подвергался неоднократной критике. И тогда в местных кругах со всей остротой был поставлен вопрос, можно ли считать действительной критику критикуемого журнала. «Нет», — говорили некоторые, — «критику критикуемого журнала, конечно же, не стоит принимать всерьез. Тут, мол, и беспокоиться не о чем». Но другие, более диалектически настроенные, отвечали, что это неверно, что пока журнал не закрыт, критика критикуемого журнала фактически является действительной, независимо от нашей воли. «Почему независимо от нашей воли?» — горестно негодовали первые. «Мы что, не люди, что ли?» «Гегель!» — сухо отвечали им более диалектически настроенные, самой сухостью ответа, намекая на умственную нерентабельность в данном случае и более пространного разъяснения, что для представителей данного случая, конечно, было обидно. Вообще, закрытие этого журнала ждали с большим азартом. За время ожидания его еще несколько раз критиковали, Так что азарт дошел до предела, а журнал почему-то все еще не закрывали. Более того, неоднократно накрываемый тяжелой артиллерией критики, размолотый и засыпанный землей и щебенкой, он, как легендарный пулеметчик, вдруг открывал огонь из-под собственных обломков, заставляя шарахаться своих длинноухих врагов, бегущих назад и на бегу легающих воздух бегущими копытами. В позднейших кинохрониках этому бегу был придан перевернутый, то есть атакующий смысл, а непонятное в этом случае легание воздуха бегущими копытами в сторону своих тылов объяснялось избытком молодечества и невозможностью легаться вперед. Так как журнал все еще не закрывали, Энергия гнева на это социологическое исследование, не находя всесоюзного выхода, наконец нашла выход местный. Вопрос был поставлен так. Кто донес Москве про нашего козлатура? Кто кокнул в родное гнездо? И хотя материалы о козлатуре печатались в нашей открытой прессе, Всем показалось, что кто-то тайно донес Москве про проказлатура, заручился ее поддержкой, а потом уже появилась критика в столичной печати. Постепенно грозно сужающийся круг подозрительных лиц, как я не протестовал, замкнулся на мне. Точнее, нервы у меня не выдержали, и я запротестовал несколько раньше, чем этот круг замкнулся. Мне с большим трудом удалось доказать, что исследование о козлатуре написано не мной, хотя и нашим земляком, сейчас живущим в Москве, но каждое лето проводящим здесь. На это мне отвечали, что, может быть, оно и так, но уж материалы о козлатуре ему мог подсунуть только я. Я защищался, но мнение это, видно, шло сверху, и некоторые сотрудники нашей редакции перестали со мной здороваться, как бы набирая разгон для будущего собрания, где им пришлось бы выступить против меня. Другие мужественно продолжали со мной здороваться, но при этом явно давали понять, что употребляют на это столько душевных сил, что я не должен удивляться, если в скором времени они надорвутся от этой перегрузки. Я уже сам собирался пойти к редактору газеты Автандилу Автандиловичу, чтобы с ним объясниться, когда к нам в комнату вошла его секретарша и, как всегда испуганно, сообщила, что редактор ждет меня у себя в кабинете через пятнадцать минут. Раздражающая неизвестность меня так тяготила, что я, не выждав назначенного срока, почти сразу вошел к нему. Автандил Автандилович сидел у себя за столом и, прикрыв глаза, прислушивался к действию нового вентилятора, могучие лопасти которого кружились под потолком. Посреди кабинета громоздилась стремянка, а на нижней ее перекладине стоял монтер и смотрел то на лопасти вентилятора, то на лицо Автандила Автандилыча. «Чувствуется?» — спросил он. Автандил Автандилыч, не открывая глаз, слегка повел лицом, как поводят им, когда пытаются всей поверхностью лица охватить одеколонную струю пульверизатора. — Так себе, — сказал Автандил Автандилов Автандилыч с кислой миной. — А ниже нельзя... С этими словами он открыл глаза и заметил меня. — Ниже будет неустойчиво, — сказал монтер, все еще глядя на вращающиеся лопасти вентилятора. — Ладно, хорошо сказал Автандил Автандилыч и едва заметным движением руки нажал на кнопку. Вентилятор остановился. Монтер собрал в мешок инструменты, валявшиеся под стремянкой, сложил стремянку и спокойно, как из цеха, вышел из кабинета, оставляя на полу белые от цементной пыли следы. На полу под вентилятором оставался небрежно рассыпанный а потом также небрежно растоптанный барханчик цементного порошка. Жестом усадив меня, Автандил тандилович смотрел некоторое время на этот беспорядок с выражением брезгливого сострадания, словно не понимая, что лучше — сначала вызвать уборщицу, а потом поговорить уже со мной в чистом кабинете, или сначала поговорить со мной, а потом уже заодно приказать очистить помещение. Он несколько мгновений молчал, и я понял, что победил первый вариант. «Это правда?» — вдруг спросил он у меня, глядя мне в глаза с отеческой прямотой. «Нет», — сказал я, подстраиваясь под сыновню откровенность. «Тогда почему он пишет, как будто сам здесь работал?» В самом деле этот идиот написал свое исследование как бы от лица молодого сотрудника редакции искренне стремящегося понять смысл козлатуризации. Этим введением рационального начала поиска истины он, безусловно, добился более выпуклой наглядности бессмысленности всей кампании по козлатуру, но тем самым подставил меня под удар, потому что в то время я как раз и был самым молодым работником редакции. Эту тонкость я попытался объяснить Автандилу Автандилычу то есть почему именно он ввел в свое исследование молодого сотрудника редакции, но, как всегда в таких случаях, слишком подробное алиби порождает новые подозрения. — Знаешь что, ты мне не морочь, — сказал Автандил Автандилович мрачно выслушав меня. — Знаю, — сказал я и замолк. — Откуда он мог узнать про наши редакционные дела? — спросил он и, слегка покосившись на вентилятор, добавил. — Про некоторые. — Он же здесь был, — сказал я. — Даже к вам заходил. В летнее время у нас отдыхает довольно много именитых людей из Москвы, которые нередко заходят в редакцию, так что запомнить тогда еще малоизвестного социолога Автандил автандилов Автандилыч явно не мог. На это я и надеялся. — Такой маленький, рыжий? — спросил он, возвращая лицу брезгливое выражение. «Да — Да, — сказал я, хотя он был не такой уж маленький и совсем не рыжий. «Хорошо — Хорошо, — сказал Автандил Автандилыч, немного подумав. — Чем докажешь, что не ты ему все рассказал, даже если не ты писал? — Разве ему недостаточно было пролистать нашу подшивку? — спросил я. — А что такого? — сказал Автандил Автандилыч. — Подумаешь, два-три материала. — Ничего себе два-три! Но я не стал затрагивать эту болезненную тему. В это мгновение мне в голову пришел дерзкий, но довольно точный аргумент, и я постарался его скорее выложить, пока меня не подточила рефлексия осторожности. — Если бы я собирался вредить своей газете, — сказал я, — то я знаете, о чем бы ему рассказал? А что? тревожно оживился Автандилов Тандилович. Я бы, например, рассказал ему, продолжал я внятным голосом, как проходила дискуссия с северокавказскими коллегами и как потом все мы участвовали в открытии ресторана «Водопой Козлатура», ныне переименованного, знаю, поспешно перебил меня Автандилов Тандилович и внимательно заглянул мне в глаза с целью узнать, помню ли я, как проходила дискуссия, и, почувствовав, что помню, добавил. За дискуссию целиком и полностью отвечал Платон Самсонович, а ресторан... Тут он запнулся и опять посмотрел мне в глаза, стараясь определить, помню ли я ресторан, и, убедившись, что я и ресторан хорошо помню, добавил. А что ресторан? Скорпионы, стихийное бедствие, конечно, сказал я примирительно. Но если бы он узнал обо всем этом, он бы сами понимаете, как разукрасил. Тоже верно, согласился Автандилов Тандилович, и по его глазам пробежала тень воспоминаний о том незабвенном дне. Ладно, иди, сказал Автандилов Тандилович, и потянувшись рукой к кнопке вентилятора. Вдруг остановил руку и застыл. Я вышел из кабинета, и только в предбаннике у секретарши заметил, что так и протопал через рассыпанный цемент. Картины того дня разрозненными клочьями кружась мелькали и падали перед моими глазами, пока я шел к себе в кабинет. Некоторые из них, словно сохранив свой кусок шума, Взвизгнув в гасли до того, как я успевал понять, что они означают. Безумие, как их сложить. Дискуссия на тему Козлатур вчера, сегодня-завтра была посвящена, как это следует из ее названия, сегодняшним достижениям и завтрашним путям козлатуризации сельского хозяйства. На дискуссию были приглашены в первую очередь северокавказские коллегии по Туракозу, а также работники сельского хозяйства нашего края, уже связавшие свою судьбу с козлатуром, и те, кто был близок к тому, чтобы это сделать, если козлатуризм будет объявлен генеральным направлением в животноводстве Кавказа и Закавказья. Следует сказать, что в нашей республике все еще оставались упорствующие противники козлатуризации, продолжавшие сомневаться в возможностях нового животного. Генеральный план Платона Самсоновича, заведующего моего отдела, заключался в том, чтобы а. Окончательно разгромить разрозненные ряды собственных маловеров, б. На основании успехов козлатуризации нашего края окончательно утвердить общесоюзное название нового животного «козлатур» и отбросить северокавказское название «туракос», как неоправданное научными показателями проявления Усколобова местного патриотизма, в. утвердить наш край как базу всесоюзной козлатуризации в будущем и на этом основании получить уже в настоящем ожидаемые субсидии Министерства сельского хозяйства. Кстати, ответственный представитель Министерства сельского хозяйства – прибыл за два дня до дискуссии и уже был ознакомлен с двумя-тремя самыми живописными уголками Абхазии. Кроме наших общеизвестных успехов по козлатуризации в таких вопросах, как организация научного центра, немалую роль играет красота, живописность местности, где располагается научный центр, а также мягкое, не переходящее в гастрономический садизм, гостеприимство аборигенов. Все это, разумеется, есть и на Северном Кавказе, но чтобы сравняться с нами, им бы пришлось искусственно создавать Черное море, да еще поддерживать в нем приятную для столичных работников температуру. Поэтому мы еще до дискуссии имели самые высокие шансы на субсидию. Сама дискуссия была приурочена к открытию нового приморского ресторана, живописно вмонтированного в развалины старой крепости. Дискуссия должна была закончиться банкетом в новом ресторане, куда были приглашены некоторые ее участники, а именно передовики сельского хозяйства для встречи с передовиками производства слегка прослоенными представителями местной интеллигенции. Не знаю, как обстояло дело с другими представителями интеллигенции, но с нас работников редакции, собрали по 15 рублей. Некоторые роптали, ссылаясь на то, что не могут по домашним обстоятельствам присутствовать на банкете. Но им объявил лично Автандилов Автандилыч, что присутствовать на банкете не обязательно, обязательно только платить. При этом он напомнил, как несколько лет назад представители нашей редакции ездили на Северный Кавказ и как их там хорошо принимали. Кроме того, автандилов Автандилыч указал сумму, уплаченную профсоюзом производственников, которые будут принимать участие в банкете. Сумма оказалась намного крупнее нашей, и это несколько успокоило наш коллектив. Всем пришлось раскошелиться, а уж раскошелившись, все забыли о домашних обстоятельствах и явились на банкет как один. Я чувствую, что меня так и тянет обойти дискуссию и прямо приступить к банкету, но я все-таки скажу о ней несколько слов. Дискуссия была назначена на 12 часов дня и должна была состояться в клубе работников печати. Нашу небольшую, но сомкнутую группу вывел Платон Самсоныч, торжественный, в новом, впрочем, дешевеньком костюме, с толстым галстуком на на крахмаленной рубахе. Помнится, он почему-то показался мне неприятно бугристым, хотя я его, разумеется, не щупал и не собирался щупать. Уже когда мы вышли на улицу, он нам вдруг объявил, что дискуссия перенесена из клуба печатников в клуб табачников. «А как же те, которые из районов приезжают?» — спросил я. Меня неприятно кольнуло, что он об этом даже мне лиц сотруднику своего отдела сказал в самый последний момент. Кого надо предупредили? Неопределенно ответил он и сделался еще бугристей. Я заподозрил, что этот вероломный тактический ход был задуман как попытка избавиться от некоторых председателей колхозов и за техников все еще настроенных против Козлатура. Когда мы подошли к дверям клуба табачников. Меня поразила толпа, стоящая у входа. Причем по виду стоявших заметно было, что они не имеют никакого отношения ни к сельскому хозяйству, ни к дискуссии. Это была знакомая толпа местных полупижонов, которая обычно толпится у каз театров в дни появления ковбойских фильмов или часами торчит в вестибюле гостиницы, когда приезжает модный джаз или столичная футбольная команда. Милиционер со списком, стоял в дверях вместе с директором клуба, который с ястребиной зоркостью вглядывался в толпу, кое-кого выдергивая из нее своим взглядом и пропускал в дверь. «В чем дело, ребята?» — спросил я, пока мы пробирались к дверям. Полупижоны хитровато взглянули мне в глаза, неохотно расступаясь. Спонтом не знает, что американские сигареты будут давать», — услышал я за спиной ироническое замечание. «Уже дают», — горестно добавил другой. Не успел я удивиться этому сообщению, как, проходя через вестибюль, увидел людей, вбегающих в зал с красными блоками американских сигарет «Уинстон». Я оглянулся на буфет и увидел небольшую толпу, вяло отходящую от буфетной стойки. Видно, сигареты только что кончились. Зал был полон. Многие держали в руках или прижимали к груди красные блоки, и это выглядело празднично и спортивно, словно здесь собрались представители двух команд, и судьям при помощи этих красных знаков легче будет отличать одну команду от другой. По обе стороны зала стояло несколько стендов со схемами и диаграммами, на некоторых из них можно было узнать весьма условное изображение козлатура. Так на одной диаграмме Изображалось сравнительное движение обыкновенной пищи внутри одного козлатура и рационального рациона внутри другого. Движение обыкновенной пищи было изображено в виде черного пунктира, видимо, без особой пользы проходящего через козлатура, потому что движение это прослеживалось до самого последнего акта выброса остатков пищи, где пунктир довольно остроумно переходя в многоточие, сыпался из-под хвоста козлатура. Движение рационального рациона изображалось в виде красной линии, разветвляющейся внутри козлатура, охватывающей и мягко огибающей его желудок, как теплое течение гольф-стрим огибает скандинавский полуостров на школьных картах. Размеры обоих козлатуров не оставляли сомнения в том, Какой вид питания ему полезней? Тот, что пользовался рационом, слегка напоминал мамонта, может быть, отчасти за счет редких длинных клочев шерсти, свисающих с его боков. В глубине пустой сцены висела картина местного художника Козлатур на Сванской башне». Я знал, что эту картину уже купил ресторан, где сегодня должен был проходить банкет. Я кивнул Платону Самсонычу, в том смысле мол что она здесь делает потому что он то как раз и помогал художнику продать ее ресторану после дискуссии отвезут ответил он рассеянно и стал оглядывать зал вдруг справа из за сдвинутой кулисы появился автондил автанилыч встреченный почему то шумными рукоплесканиями нисколько этим не смущаясь он подошел к столу стоявшему на сцене и остановился у середины его напротив графина с водой. Успокоив приподнятой рукой и без того смолкающую волну приветствий, он объявил собрание открытым и предложил почетный президиум в составе представителя Министерства сельского хозяйства, он назвал его фамилию, руководителя Северокавказской делегации, представителя обкома, нескольких председателей колхозов Платона Самсоныча. Каждая фамилия, называемая им, сопровождалась аплодисментами зала, причем звук аплодисментов был не совсем обычным, потому что некоторые, в знак одобрения, похлопывали по поверхности сигаретного блока. Как только смолкли аплодисменты в адрес последнего из названных товарищей, вдруг вскочил редактор Кенгурийской районной газеты и закричал голосом человека, который, рискуя жизнью, режет правду в лицо. «Предлагаю включить в президиум редактора нашей ведущей газеты Автандила Автандиловича!» Гром аплодисментов и широко распахнутые руки Автандила Автандиловича. «Я весь в вашей власти. Делайте со мной, что хотите!» Как только смолкли аплодисменты, он попросил названных товарищей пройти в президиум. Среди них был никем не названный дядя Сандро. Правда, он стоял рядом с работником обкома Соломоном Нартовичем, который в те времена коллекционировал бывалых людей Абхазии. И всю дискуссию дядя Сандро просидел в президиуме рядом с ним, глядя вниз, иногда на меня, сидевшего во втором ряду наглыми, неузнавающими глазами. Перед началом дискуссии Автандил Автандилович сказал несколько напутственных слов в том смысле, чтобы все высказывали свои соображения, свои критические замечания, а также любые претензии к нам, работникам печати, по поводу пропаганды этого интересного начинания, к которому, теперь уже можно смело это сказать, кивок в сторону представителя министерства, присматривается вся страна. Когда он говорил о том, чтобы предъявлять претензии, Соломон Нартович вальяжно закивал головой, «Дескать, не бойтесь, критикуйте. Это он не от себя говорит, а согласовав со мной». Зачитав телеграмму от министра сельского хозяйства, приветствовавшего это интересное начинание, и участников дискуссии, Автондил Автондилович предоставил слово основному докладчику, Платону Самсонычу. «Я не буду пересказывать доклад Платона Самсоныча, ибо все его соображения в том или ином виде – опирались на материалы, которые печатались у нас в газете. То же самое я могу сказать и про его северокавказского оппонента, дважды обреченного, и тем, что дискуссия проходила на нашей территории, и тем, что омываемость этой территории теплым морем обеспечивала ей быть центром козлатуризма. Дискуссия проходила настолько удачно, что полнота ее удачи к концу стала даже как бы мешать. Видно, Платон Самсоныч с этой сменой клубов перестарался. В зале не оказалось ни одного человека, который захотел бы выступить с критикой нового животного. Элементы принципиальной критики пытались найти у некоторых ораторов, критикующих, скажем, рацион кормления козлатуров или их недостаточную мясистость или вялый рост шерсти. «Так, по-вашему, не стоит иметь с ним дело?» спрашивал Автандил Автандилович, чтобы обострить слишком уж гладкую обстановку дискуссии. Но очередной зоотехник или председатель колхоза не шел на эту ловушку и неизменно говорил, что козлатур сам по себе хорош, но в частности недостаточно быстро наращивает мясо или шерсть. Единственное незапланированное завихрение — возникло во время выступления коллеги из-за хребта, критиковавшего наше название «козлатура» и наш рацион кормления. Платон Самсоныч слушал его с язвительной улыбочкой, то и дело записывая что-то в блокнот. Во время его выступления несколько раз его перебивали с места наши местные патриоты, и он довольно толково отбил пару реплик, когда вдруг из заднего ряда раздался какой-то шум. Кто-то что-то крикнул, но голос его не дошел до президиума, и оратор на трибуне замолк, взглянув на председателя собрания Автандила Автондилыча. Автандил Автандилыч грозно посмотрел в конец зала с тем, чтобы там замолкли и дали выслушать ту реплику, которая возникла в этом последнем ряду. И в самом деле через несколько мгновений шум замолк, и оттуда раздался громкий, но совершенно неожиданный выкрик. «Мы против абстрактного искусства! Мы, простые рабочие, его не понимаем! Не понимаем и не принимаем!» Подхватил звонкий голос человека, явно сидевшего рядом или очень близко от первого. Тут в зале раздался смех, а автондил Автандилыч, пожав плечами, предложил оратору продолжать. Оратор продолжил, шум постепенно затих, а втандилов Автандилыч грозно уставился в последний ряд. Через несколько минут взгляд его потух, и он повернулся в сторону оратора. Как только он повернулся, в зале раздался шум, и из шума еще более отчетливо раздался голос. «А мы против абстрактного искусства! Мы, простые рабочие, его не понимаем!» Не понимаем и не принимаем! Снова подхватил все тот же звонкий голос, как бы радуясь и отчасти гордясь надежностью своего непонимания. Шумом и смех в зале приняли несколько скандальный характер. Даже обессоломон Нартович приподнял голову с выражением доброжелательной строгости по отношению к шуму. А в Тандилах Почти целую минуту стучал крышкой графина графин, Наконец, зал успокоился. — Товарищи, — сказал Автандил Автандилыч, обращаясь к заднему ряду, — мы с вами вполне согласны. Но в данный момент здесь происходит дискуссия о путях козлатуризации сельского хозяйства, а не о путях развития нашего искусства. Для наглядности... Говоря о путях развития сельского хозяйства, он указал на картину на сванской башни», осенявшую президиум собрания, как если бы, не доверяя слуху этих ребят, старался воздействовать на них при помощи зрительного образа. Жест его опять вызвал смех в зале, а из заднего ряда снова раздался какой-то шум. Видно, те, что кричали про искусство, начали пробираться к выходу, что-то ворча остающимся. Я вскочил вместе со всеми посмотреть, кто они такие, но ничего более определенного, кроме мелькавших в толпе оборачивающихся лиц, не увидел. Бледная тень лица директора клуба тоже мелькнула за ними. Какой-то человек, видимо, инструктор горкома партии, вскочил на сцену, подбежал к обессоломону Нартовичу и стал ему что-то шептать на ухо. Нашептав, исчез. Абессоломон Нартович вдруг стал пальцем прочищать ухо, в которое ему шептал этот человек, и никак нельзя было понять, то ли этот шепот засорил ему ухо, то ли шепот этот показал ему, что ухо засорено. Автандилов Автандилыч внимательно следил за этой процедурой, словно стараясь угадать, какая из двух причин заставила Абессоломона Нартовича взяться за ухо. Неизвестно, догадался бы он или нет, потому что, прочистив ухо, тот сам склонился к Автандилу Автандилычу, который уже наклонялся к нему, успев почтительным кивком показать, что заранее согласен со всем, что Абессоломон Нартович ему скажет. Он слушал обессоломона Нартовича, точным наклоном поднеся свое ухо в сферу улавливания шепота, однако ни на миг не злоупотреблял этой сферой и тем более не доводя свой встречный наклон до выражения хамской интимности. Еще раз кивнув в знак согласия, он отодвинул голову и, агрессивно склонившись к Платону Самсонычу, стал ему что-то говорить, кивая в глубину зала. По-видимому, речь шла об этих противниках абстрактного искусства. Платон Самсоныч принялся что-то объяснять ему и даже показывал что-то руками, словно стараясь случившееся объяснить за счет архитектуры клуба табачников. Между прочим, я сначала решил, что странная реакция этих подвыпивших, как мне показалось, ребят, вызвана отчасти картиной козлатур на Сванской башне», хотя в ней, разумеется, ничего абстрактного не было, а отчасти – многочисленными схемами и диаграммами, висевшими на стенах. Но потом я узнал, что, оказывается, в этом клубе в это же время должна была проходить дискуссия против абстрактного искусства, и ребята эти, явившиеся на нее, не знали, что усилиями Платона Самсоныча она перенесена в клуб печатников. После окончания дискуссии устроители ее собрались в кучку и, медленно двигаясь в сторону берега, обсуждали ее приятные подробности. Рядом с Соломоном Нартовичем, чуть-чуть приотстав, как бы выражая этим скромную почтительность к руководству, шел дядя Сандро. На правах близкого знакомого я подошел к нему, одновременно прислушиваясь к тому, о чем говорили устроители дискуссии. — Вы что здесь делаете, дядя Сандро? — спросил я, здороваясь с ним. «Полюбился я ему, вот и гуляем», — сказал дядя Сандро, хитровато кивая на Бессоломона Нартовича. «Одного умного врага козлатура не хватало», — говорил Автандил Автандилович, смачно досадуя и как-то аппетитно причмокивая языком, словно речь шла о прекрасном, только что покинутом пиршественном столе, где было все, чего пожелает душа, но по какому-то недоразумению забыли поставить на стол соленые огурчики. «У козлатура не может быть умного врага», — сухо ответил ему Платон Самсоныч, все рассмеялись. «Не говори!» — еще более смачно досадуя, причмокивая языком, продолжал Автандил Автандилыч. «Одного хорошего оппонента, и, можно сказать, такой дискуссии Москва позавидует!» Все посмотрели на товарища из министерства. Он в знак согласия несколько раз кивнул головой, не то чтобы признал зависть Москвы к нашей дискуссии, а согласился, что все было пристойно. Вдруг он неприятно блеснул очками в мою сторону, и я, попрощавшись с дядей Сандро, отретировался. Настроение почему-то у меня испортилось. Почему-то был неприятен этот дух отдаленной враждебности — блеснувший в мою сторону в этом взгляде из-под очков. Есть тип людей, которые с первого взгляда начинают меня ненавидеть, иногда просто бешено. Но самое ужасное, что у меня обычно нет чутья на это, и я иногда слишком поздно начинаю понимать истинное отношение того или иного человека ко мне. Открывать это бывает особенно неприятно во время застолья, потому что в таких случаях всегда уже сказано что-то лишнее, да и сама обстановка дружеского застолья неестественна рядом с ненавистью и злобой. Между прочим, однажды на дне рождения одного нашего редакционного работника, когда все были порядочно, на веселе, и главное, я хорошо это запомнил, после какой-то шутки кого-то из сидящих за столом, когда все долго и громко смеялись, и я вместе с ними, и Автандил Автандилыч вместе со всеми, И когда все отсмеялись, и разговор на мгновение растекся мелкими ручейками, Автандил Тандилович вдруг наклонился ко мне и сказал мне на ухо, «Почему у тебя всегда такой наглый взгляд?» «Какой есть?» — ответил я, невольно пожав плечами, но внутренне похолодев. Тут только я понял, как он меня ненавидит, а до этого я и понятия об этом не имел. И самое забавное, что я узнал об этой ненависти — когда носитель ее был настроен очень благодушно. Именно в минуту беспредельного благодушия он захотел узнать, наконец, причину своей неосознанной, как я думаю, ненависти. Кстати, я абсолютно уверен, что в моем взгляде выражение наглости, если и бывает, то не чаще, чем у любого человека. Раздражение ищет внешней зацепки. И вот он уверил себя, что у меня наглый взгляд». У меня, между прочим, до этого никогда не было с редактором личных столкновений. Наши весьма слабо выявленные разногласия по козлатуру открылись гораздо позже, а до этого все было гладко, если не считать одного внешне микроскопического столкновения, о котором я и вспомнил именно в ту ночь, возвращаясь домой, и думая о том, за что меня ненавидит редактор. Однажды он вызвал меня к себе в кабинет и о чем-то доброжелательно мне говорил, а я слушал его с некоторой ненужной, преувеличенной теплотой, как бы с благодарностью, что вот я довольно молодой сотрудник, а редактор говорит со мной как с товарищем. Думаю, что эта теплота каким-то образом все-таки была написана на моем лице, вот уж думаю, когда мой взгляд никак нельзя было назвать наглым, и подлость, впрочем, небольшая, заключалась в том, что я эту теплоту действительно испытывал. «Кстати», — вдруг вспомнил он, — — Пойдешь на перерыв, купи мне пачку Казбека. Он полез было в карман за деньгами, но я остановил его руку движением руки, показав, что он заплатит потом, когда я принесу. Поразительно, каким иногда бываешь сообразительным. Я думаю, тут какой-то подкорковый ум срабатывает. Во всяком случае, у меня. Я мгновенно ощутил, именно ощутил, а не осознал, что папиросы редактору мне никак нельзя покупать что это не простая просьба, а именно сознательный акт унижения. И в то же время ощутил, что прямо отказаться тоже нельзя. Не в моей натуре такой гордый бунтарский жест, и отсюда движение руки, которым я остановил руку редактора, полезшего за деньгами. Ведь если бы я взял деньги, мне бы пришлось их возвращать, ведь покупать папиросы я ему не собирался, а возвращая деньги, никак нельзя было не объясниться. Конечно, будь я натурой более желчной и самолюбивой, я мог бы взять деньги, а потом принести ему и с невинным видом сказать, что, мол, обегал весь город и нигде не достал папирос, то есть за свое унижение отплатить изочаренной издевкой. Нет, я просто не взял деньги и сильно опоздал с перерыва, предупредив Платона Самсоныча, по какому редакционному делу мне надо отлучиться из редакции. Разумеется, я понимал, что редактор, увидев, что меня нет, не станет терпеть и мужественно дожидаться моего прихода, а просто пошлет за папиросами свою секретаршу или шофера. Ну, если случайно столкнемся в редакции, думал я, и если уж он захочет до конца все выяснить, я приготовился ответить, что просто забыл купить ему папиросы. Тогда все прошло благополучно, но я все-таки был на чеку и не напрасно. Месяца через два, опять вдруг очутившись у нас в кабинете, я был один, он присел к моему столу и стал рассказывать про свою первую редакционную командировку, и, главное, я опять ощутил эти предательские волны тепла, которые проходили сквозь меня. Но теперь я эти волны контролировал. — Слушай, что-то сегодня очень жарко, — сказал он вдруг с такой дружеской, обаятельной улыбкой. «Давай боржомчик попьем, а?» И опять рука в карман. Я опять остановил его руку, и он легкой походкой вышел из кабинета, крикнув через плечо, «Прямо ко мне тащи!» Я заметался по кабинету, чувствуя, что попался, то есть никак не могу купить ему боржом и никак не могу ему сказать об этом прямо. Теперь-то я был абсолютно уверен, что и сейчас он имеет ту же цель унизить меня. Я вышел из редакции, подошел к ларьку напротив, спросил боржом, смутно надеясь, что его не окажется. Но боржом был, и продавец вынул потную бутылку и жестом показал, мол, открывать или будешь брать. — Откройте, — сказал я почему-то. Он открыл, я выпил ледяной боржом и возвратился к себе в кабинет. Минут через десять, Бежала секретарша и, как всегда, испуганно спросила: А в Тандилы ждет. Где боржом? Забыл, сказал я тоном дебила. Забыл! Повторила она с ужасом. Забыл, повторил я, и вдобавок кивнул головой. Я, конечно, ему этого не могу сказать, но. Она развела руками и, поджав губы, вышла. Не знаю, как там и что она ему объяснила но больше между нами никаких дружеских бесед не происходило. Кстати, все мои сложности с Афтандилом Афтандиловичем начались с этой несчастной секретарши. Я заметил, что этот ее страх лично им культивируется и поддерживается. Казалось бы, для чего ему унижать меня? Для чего ему этот постоянный страх секретарши, которая и без страха ему предана служит, да и он без нее не может обойтись и перетащил ее со своей предыдущей работы. Просто я думаю, что людям, ни по праву, ни по способностям, занимающим положение начальника, все это надо не только для своего внутреннего самоутверждения, но и для утверждения реальности, происходящей вокруг жизни. Человек, который годами руководит людьми, пишущими статьи, одни из этих статей бракуя, другие восхваляя, при этом сам не умея написать ни те статьи, которые он бракует, ни даже те, которые он восхваляет, и при этом он знает, что все знают о том, что он этого не умеет, человек этот не может время от времени не усомниться в реальности происходящего вокруг. «Да не разыгрывают ли меня все эти люди, делая вид, что слушают меня, подчиняются мне? Да не происходит ли вокруг меня грандиозная насмешка?» «Ах так! Сейчас вызовем сотрудника X. Кажется, у него какое-то ехидство скрывается в глазах. Нажимается кнопка, вбегает секретарша и съеживается под холодеющим взглядом Автандила Автандилыча. «Нет, не смеются надо мной», — думает он, немного успокаиваясь. «Так страх невозможно сыграть». «Вызовите ко мне сотрудника X. Говорит он и достает его статью из пачки материалов. Через пятнадцать минут сотрудник этот уходит от Автандила Автандилыча со статьей, которая вчера была принята, а сегодня рекомендована к переделке. «Ничего, пусть поработает», — думает Автандил Автандилыч, окончательно успокаиваясь. «Вот что, кажется, мне должно происходить у него в голове, а что происходит на самом деле и происходит ли вообще что-нибудь», Мы никогда не узнаем, потому что он нам об этом никогда не расскажет. Одним словом, я возвращался домой в неприятном настроении от этого враждебно сверкнувшего в мою сторону взгляда столичного деятеля. В городе стояла подоблачная влажная духота. На главной улице листья камфоровых деревьев были потно-маслянисты и неподвижны, как воздух. И только предчувствие вечерней выпивки... Обдувало душу, так дуют на ожог свежим ветерком забвения. Боль, боль, всюду боль. Когда мы пришли в ресторан, столы были сдвинуты и уставлены холодными закусками и разнообразными бутылками. На белоснежных скатертях бросалась в глаза смородинная прозрачность красной икры. Скрежещущая свежесть зелени. Черная икра лоснилась в большой плоской тарелке, как сексуальная смазка тяжелой индустрии. Так и представлялось, что едят ее, обсасывая и выплевывая подшипники, как косточки маслин. Кротость пос молочных поросят напоминала детоубийство вообще и убийство царевичей в особенности аптечная желтизна коньячных бутылок, заросли которых густее в голове стола переходили в смешанный винно-водочно-шампанский лес с совершенно одиноким экземпляром коньячной бутылки на противоположном конце стола, как бы в знак того, что это породистое красное дерево, в принципе, может расти и там, на засушливых, удаленных от начальства землях. Ладородие столов несколько менее заметно, но тоже ослабевало в ту сторону. В воздухе стоял роскошный венецианский запах гниющего моря. Возле накрытых столов, с выражением рекламного благодушия, стоял огромный толстый директор ресторана в окружении небольшой группы официантов, которых почему-то решили одеть в национальные костюмы. Они стояли в легких черкесках с засученными рукавами, с выражением свирепой решительности на лице, что придавало им вид души губов или, в лучшем случае, телохранителей огромного тела директора ресторана. Позже, когда они начали обслуживать столы, было как-то непривычно и даже отчасти боязно принимать от них, скажем, шампур с шашлыком или, не дай бог, поручить им открыть бутылку шампанского то ли не привыкшие к своим костюмам, то ли от предгрозовой жары и всей этой праздничной суеты, оглушившей их. Они на каждую просьбу страшно таращились, раздували ноздри, старательно дышали в ухо и ничего не понимали. У одного из них, что стоял поближе, я попросил штопор и тут же пожалел об этом. Увидев, что я обратил на него внимание, он хищно наклонился ко мне и крикнул мне в ухо, «Что хотите, просите! вы гость! Гость!» Оглушив меня на одно ухо и, по-видимому, считая, что выполнил свою задачу, он отпрянул от меня. Но тут я, разозлившись за пострадавшее ухо, снова обернулся и снова попросил штопор, помогая движением рук осознать назначение предмета, который я у него прошу, при этом держа голову в таком положении, чтобы затруднить ему доступ к моему уху. Услышав мой клич и не обращая внимания на мои руки, он быстро наклонился надо мной, не поленился добраться до моего уха и, мгновенно одолев мою жалкую попытку отстраниться, снова прокричал «Пробочник! Это называется пробочник! Сейчас!» С этими словами он выпрямился. С болезненным вниманием, вглядываясь, как мне показалось, в клубы табачного дыма, подымающегося над столом, словно собираясь как фокусник выхватить оттуда штопор. Но тут он неожиданно наклонился над столом и, выхватив открытую бутылку, стоявшую невдалеке, поставил ее рядом со мной, а мою закрытую бутылку поставил на место этой. Таким образом, разрешив или, во всяком случае, отдалив от меня проблему штопора, он окончательно отпрянул от меня и зычно бросил над столами. — Дорогие гости, кушайте, пейте! Я забыл сказать, что музыканты были расположены на огромной глубине, обломки стены, на вершине которой сидел ударник, а пониже располагались остальные участники оркестра, занимавшие крошечные скальные выступы и глядевшие на нас со своего опасного возвышения с тем ботаническим безразличием к риску, с каким смотрит на нас козел, вдруг открывающийся нам с горной дороги, и мы ему открываемся». На головокружительном склоне, где он, добирая в рот зеленый стебелек, смотрит на нас ровно столько времени, сколько уходит на добирание в рот этого стебелька. Кстати, прямо над глыбиной, с музыкантами уже висела картина Козлатур на Сванской башне почему-то раздражало, что она опять обогнала нас. Зарождалось предчувствие того, что она и впредь всегда будет обгонять меня и выходить навстречу с некоторого возвышения. У подножья Глыбины стояла фортепиано. Слава богу, не хватило фантазии, а может быть и подъемных средств, взгромоздить его куда-нибудь наверх. Позже, когда пианист подыгрывал музыкантам и особенно певцу, который стоял на середине Глыбины, сверкая своими концертными туфлями, он, пианист, Высоко задирал голову, и тогда казалось, что он кивает козлатуру. Дескать, пошли? Пошли! Среди музыкантов, естественно, выделялся армянский репатриант с Кипра, наш знаменитый певец по имени Арминак. Сейчас на нем был роскошный бледно-зеленый костюм, в котором он, и без того высокий и худой, выглядел особенно длинным. Его вытянутое тело, увенчивалась маленькой смугленькой головкой с глубокими глазными впадинами, откуда высверкивали зрачки, источавшие сухой жар неопасного вокального безумия. Кстати, он очень гордился этим костюмом, который прислал ему из Франции дядюшка Вартан. Нашими ребятами было замечено, что он всегда раздражается, если у него спрашивают, где он купил или шил этот костюм. Он считал, что достаточно бросить беглый взгляд на его костюм, чтобы сразу было видно, что он оттуда. Заметив за ним эту слабость, ребята стали подговаривать своих знакомых, чтобы они у него спрашивали, где он купил свой костюм, и если за вечер это повторялось 3-4 раза, он приходил в бешенство. Вообще, надо сказать, что он отличался наглостью бродяги, долгое время бесплатно владевшего великолепными средиземноморскими пейзажами и необычайной прожорливостью человека, столь же долго, а может, еще дольше голодавшего. Круглый год он жил в гостинице и был известен еще тем, что, моясь, оклеивал газетами стены и пол ванной комнаты из какой-то патологической брезгливости. При всем этом надо сказать, что он имел очень хороший голос и слух, и с необычайной быстротой, свойственной истинным авантюристам, в том числе и средиземноморским, овладел русским языком. Правда, говорил он по-русски с греческим и турецким акцентом одновременно, потому что вырос на Кипре. Сам приезд свой сюда, он, ссылаясь на вечную вражду греческих и турецких киприотов, объяснял так. «Они друг друга убивают, а я при всем. я армянин». Абессалом Нартович уселся во главу стола, посадив направо от себя московского гостя по левую руку дядю Сандро. Потом, после небольшой заминки, рядом с товарищем из Москвы был посажен автондил Автандилыч, а рядом с дядей Сандро — представитель северокавказских турокозов, так что тот очутился как раз напротив Платона Самсоныча. Таким образом, И в графике застолья как бы повторилась их научная непримиримость. После этого Абессаломон Нартович махнул рукой на остальных, более мелких руководящих работников, дескать, теперь сами разберитесь и рассядьтесь в порядке угасания ответственности ваших должностей. Дюжина сравнительно мелких начальников, то есть представители предприятий, представлявшие своих передвиков производства, А также работники городского профсоюза, глядя друг на друга, туговатые и неохотно осознавая степень угасания ответственности своих должностей, постепенно разобрались и расселись. Кстати, я забыл сказать, что рядом с Платоном Самсонычем сидел художник, написавший Козлатура на Сванской башне, а рядом с художником сидел Вахтанг Бочуа, ныне директор художественного салона переброшенный на эту работу для умиротворения склочного племени художников. Молодые передовики производства заняли противоположный конец стола. «О, широкоглазая дуреха! Алмазная царапина моей души, одарившая меня когда-то своей нежной дружбой! Как ты здесь оказалась?» Потом появился этот парень, который еще раньше ее знал и любил ее раньше, и он в знак протеста на глазах у ее матери выпил флакон йода, и его отвезли в больницу, откуда он через три дня возвратился победителем. Я вынужден был ретироваться, потому что не знал, что он выпьет в следующий раз, и потому что знал, что никогда не смогу угрожать кому-либо своим трупом. Она радостно кивнула мне, и спутник ее мрачно поздоровался со мной, словно угрожая в случае необходимости удвоить или утроить порцию йода. Впоследствии выяснилось, вернее, я пришел к такому выводу, что поступок его был алкогольной истерикой, и, окажись у ее матери под рукой стакан водки, он бы охотно обменял его на склянку с йодом. Впрочем, все это теперь не имело никакого значения. «Я думал, тамадой изберут дядю Сандро», Но все стали предлагать Автандила Автандилыча, и он, конечно, согласился. Я поймал взглядом взгляд дяди Сандро и по его невозмутимому взгляду понял, что он хочет сказать. А хотел он мне сказать, что он, как настоящий профессионал, привыкший к настоящим мастерам застолья, и не хотел бы сейчас руководить этим разношерстным столом расхлябанных любителей. Он пристально вглядывался в меня, пока не убедился, что именно эту мысль я правильно прочел в его глазах. Вдруг обессоломон Нартович поманил меня к себе, и я встал, чувствуя, что добром это не кончится, что мне надо быть поосторожнее с товарищем из министерства, который, пока я к ним приближался, уже блестел на меня своими враждебными очками. А между тем... Простодушный Абессоломон Нартович что-то ему шептал про меня, видно, что-то хорошее, потому что враждебность роговых очков явно усиливалась. Официант, стоявший за спиной Абессоломона Нартовича, принес стул, и меня усадили рядом с товарищем из министерства, и я почувствовал, как он с ненавистью сжался, чтобы не притрагиваться ко мне, и я сам сжался, чтобы как-нибудь не прикоснуться к нему. Оказывается. Соломон Нартович и товарищ из министерства когда-то вместе учились в институте. Это, как я заметил сейчас, придавало их отношениям оттенок осторожного понебратства. Не цепляясь от привязи своих сегодняшних должностей и не слишком натягивая эту привязь, они время от времени подходили к зоне студенческих воспоминаний, вынюхивали оттуда какое-нибудь усохшее событие, и, выразив вялые восторги по поводу его благоухания, возвращались в обозримую повседневность. Оркестр заиграл песню «Жил горный тур в горах Кавказа», и наш знаменитый певец, стоя на скальном уступе, пропел ее в ритме танго. Он ее пел во всех танцевальных ритмах. — Надо поддержать эту песню, — сказал товарищ из министерства, слегка поклокатывая от амбиций. «Хорошо схвачена наступательная сущность». «Так поддерживаем», — согласился Абисоломон Нартович, следя за танцующими. «Всюду поют, даже по маяку передавали». «А вы что скажете?» Не разворачиваясь, а только повернув голову на высокой толстой шее, уставился он на меня очками. «Я ничего», — сказал я, стараясь изо всех сил быть лояльным к песне о козлатуре но так как я не мог быть к ней лояльным, а внутренний цензор сосредоточился на формальном значении моего ответа, мое истинное отношение затаилось в интонации кроткого издевательства, которое я не сразу осознал, осознав, уже не мог перестроиться. «Должно же у вас быть какое-то свое мнение», сказал он, теперь уже клокоча от сдерживаемой ярости. И тут вдруг я понял, что он уже где-то нализался. Он плохо контролировал себя. Ярость выплеснулась раньше, чем я успел ему подбросить повод. «Было мнение», — сказал я тоном человека, который без настоятельного приказа никогда и не стал бы высказываться перед таким значительным лицом. «Так давайте же». Поддержал он меня благожелательно с надеждой, что я, наконец, подброшу повод душащей его ярости. «Или вы согласны, или вы...» «Забыл», — сказал я сокрушенно. «Что забыл?» — спросил он багровее, и теперь уже поворачиваясь ко мне всем туловищем. «Мнение», — как можно проще сказал я. Я почувствовал удар ногой под столом. Абессоломон Нартович напоминал мне о своем нежелании рисковать субсидиями. — Оставь! Он, видать, из сранцев, — по-абхазски сказал мне дядя Сандро, более откровенно передавая желание Абиссоломона Нартовича. Несколько секунд мы с представителем министерства смотрели друг другу в глаза. — Сколько можно отступать и уступать? — мелькнуло в голове. Он прекрасно знает, что может думать нормальный человек обо всех этих компаниях и песнях, воспевающих эти компании. Так что же ему надо узнать? Выяснить степень страха перед ним, получить истинное эстетическое наслаждение этим страхом и заручиться этим же страхом для проведения будущих компаний. Вот что ему нужно. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, И внезапно он опустил глаза. И не только опустил. Одновременно с этим, как-то угрюмо надувшись, он сделал самое неожиданное, но и самое точное, как я потом понял. Он тихо протянул руку и убрал с моей рубашки какую-то соринку, может быть, символическую. Это был великолепный семейственный жест, жест признания кровного родства, протягивающего руку над любыми спорами, тайно извиняющийся жест. Жест, как бы говорящий. Конечно, в споре я мог погорячиться, но ты видишь, когда дело доходит до реальной пылинки, волосинки, соринки на твоей рубашке, тут я запросто протягиваю руку и снимаю, сдуваю или стряхиваю эту зловредную пылинку. Я всегда подозревал, что тут действует тот самый закон, кто кого оттянет. Мои подозрения полностью оправдались. Конечно, это было рискованно, но, по-видимому, он решил, что у меня есть какая-то спина, что недаром ко мне Абессоломон Нартович хорошо относится. На самом деле симпатии Обессоломона Нартовича ко мне объяснялись тем, что я один знал его тайное призвание и ценил именно это в нем. Он, в сущности, балагур, настоящий народный сказитель и, чуть бывало, разойдется за столом, мгновенно забывает тот неписанный устав, по которому он во внеслужебных разговорах должен сживать все те же опилки. Он хорошо рассказывал всякие истории из народной жизни, и этот дар его во время любого застолья прорывался безотчетно, как и всякий дар, несмотря на то, что в местных идеологических кругах эту его привычку недолюбливали. Бывало, расскажет историю про какого-нибудь головореза Абрека со всеми смачными подробностями его быта, а потом, вспомнив про свою должность, добавит. Сейчас, конечно, мы на это смотрим по-другому. Но для тех времен он был героем. Бессоломон Нартович залюбовался танцующими. Представитель из министерства – тоже угрюмо следил за ними. В толпе танцующих выделялся высокий красавец с мясокомбината, который время от времени расставлял свои колоннообразные ноги, куда забрасывал одним качком свою партнершу, сопровождая бросок однообразным выкриком «Между ножек!». «Хорошо танцуют», — сказал Абессоломон Нартович, с улыбкой оглядывая танцующих, И даже, кажется, проследив за судьбой хрупкой девушки, влетавшей в проем между колонообразными ногами партнера и благополучно вылетающей оттуда. А что хорошего? Усомнился товарищ из министерства и неожиданно добавил. Американцы придут на готовенькое. Ну, ты, Максимыч, проговорил Абессоломон Нартович, впадаешь в пессимизм. Просто говорят, чушь поришь. «А ты, Нартович, чересчур добрый», — ответил Максимыч. «Пошли ко мне домой. Я покажу тебе свою коллекцию коньяков», — сказал Абессоломон Нартович, вставая. «Автандил, Автандилыч, опытный тамада. Он все сделает, как надо». «Теперь я догадался, зачем он меня звал сюда. Он хотел, чтобы я с ними пошел к нему домой. И уж там...» как минимум заручившись нейтралитетом дяди Сандро и полной моей поддержкой, он рассказал бы одну из своих великолепных баек. Но теперь, увидев, что мы с товарищем из министерства немного подсапались, он отсек меня, рискуя остаться без лучшего слушателя. Ну и черт с ним, подумал я, хотя вообще, конечно, свинство. соломон Нартович вместе с гостем из Москвы и с дядей Сандро покинули стол и потихоньку продвигались к выходу. Директор ресторана шел впереди, расчищая им дорогу между танцующими. Автандилов тандилович посмотрел на меня, и я понял, что после ухода Абиссоломона Нартовича я остался в непозволительной близости от капитанской рубки. Я ушел на свое место, а пространство, где сидел Абиссоломон Нартович с друзьями, еще долго не замыкалось, словно дух сидевших здесь продолжал обозначаться почетным зиянием. Вернувшись на свое место, я взял чистый фужер, дотянулся до коньяка, налил его в фужер почти до краев, поставил. Потом я вспомнил, что не пробовал икры, все с той же обиды и горя, дотянулся до красной, намазал ею ломоть огурца, сбросив с него надгробную льдинку Распределил на крупнозернистой поверхности комочек аджики, приподнял фужер и медленно, чтобы не задохнуться и, не дай бог, там захлебнуться, выпил. Я понял, что иначе мне будет худо. Золотой огонь мягко разливался по моему телу. Кончики нервов, истерзанные пыткой всеобщей козлатуризации, отключались почти ощутимо. Я откусил замороженный огурец с икрой. Постепенно хмелее, я заметил, что уход без Соломона Нартовича вызвал бешеный приток веселья. Вино хлынуло в стаканы, и ураганный ливень обрушился на землю, точнее сказать, на море, потому что отсюда видно было только море. Сквозь непроглядную тьму, на мгновение озаряемую молниями, вдруг высвечивались волны с хищной изогнутыми гребешками, приближавшиеся с вкрадчивой быстротой могучего хищника. Некоторые из них, с юношеским пылом, не донеся свою страсть до берега, обрушивались в море. Струи дождя в свете молнии величаво изгибаясь падали в море. — Дорогие гости, кушайте, пейте! — перекрикивая бурю, закричал директор ресторана. Его голос не только призывал к мужеству перед лицом неумолимой стихии, но и указывал способ укрепления этого мужества. «Шашлыки сюда!» — крикнул он в сторону кухни. И почти сразу оттуда выскочило несколько официантов, держа в приподнятых руках по пучку дымящихся мясом шампуров. И были они похожи не то на бандерельеров, нападающих на быка, не то на янычар, под прикрытием бури ворвавшихся в крепость. «Зулика ханум для тебя!» — тянул Арминак, стоя на скальном выступе. Порывы озонистого ветра порою трепали его голос, как белье на веревке. Иногда слишком сильный порыв ветра, оборвав кусок недослышанной мелодии, уносил его с собой и вышвыривал на берег. Иногда, наоборот, как бы заталкивал назад в его поющий рот уже спетую часть песни, но Арминак, напружинившись, вышибал ее из глотки последующим куском мелодии, и в воздухе несколько мгновений дребезжали куски мелодии, заклинившиеся и рвущиеся в разные стороны, как сцепившиеся собаки. Порой ему удавалось предугадать набегающий порыв ветра, и он, не переставая петь, Слегка наклонялся в его сторону и делал руками поощряющий жест, мол, давай, нападай! Так боксер на ринге призывает к активным действиям своего невмеру осторожного противника. Наконец шквальный порыв ветра врывался в галерею, но Арминак, уже готовый к нему, страшно напрягшись, перешибал встречную воздушную струю и победно дотягивал мелодию. Новый шквал уже благодарных рукоплесканий в таких случаях доплескивался до него, а он стоял, откинувшись спиной на скалу, как боксер, отдыхающий на канатах или, вытирая лицо платком, нахально кричал вниз. «Вид сто! Меня Марсал Воросилов хвалил!» Одно время ему запретили этим хвастаться, Но он дошел до самого Абисоломона Нартовича, который подтвердил этот лучезарный факт. Тогда ему снова разрешили хвастаться похвалой Ворошилова, считая такого рода нескромность простительной для человека, выросшего в мире буржуазной рекламы. Кстати, в некотором роде этот случай могу подтвердить и я. Мы сидели в верхнем ярусе ресторана «Амра» и пили кофе, когда вдруг через все пространство нашей палубы пробежал директор ресторана и скрылся внизу. Все очень удивились этому бегу, тем более, что он был хромой от природы, а сейчас так бежал, что его хромая нога, не поспевая за здоровой, казалось, пронеслась по воздуху вслед за ним. Некоторые попытались пристроиться к нему во время пробежки, чтобы узнать, в чем дело, но он, отмахнувшись от всех, покатился по винтовой лестнице вниз. Многие из пьющих кофе недоумевали, что это он так разбежался, да еще отмахивается от вопросов. В добрые старые времена такая спешка могла быть вызвана внезапной ревизией, но сейчас, когда ревизоры не только сообщают день и час своего прихода, но еще и спрашивают у ревизуемого, удобен ли для него этот день и час, такую спешку понять было трудно. И вот уже прошло минут двадцать, когда вниз вызвали самую хорошенькую официантку, работавшую в верхнем ярусе ресторана. А потом она снова появилась и заказала кофевару десять чашечек кофе. — Хорошо вари хачик, сказала она. — Сам Ворошилов будет твой кофе пить. — Такой варю, такой варю, — ответил ей старый кофевар и стал взрывать в раскаленный песок джезвейчик с кофе. Тут-то все услышали про Ворошилова, и, сопоставив стремительный бег хромого директора с сообщением официантки, может быть, даже с простодушной выдачей ею государственной тайны, поняли, что это правда. И когда она несла на подносе кофе, ее окружали и спрашивали, правда ли это, и она, осторожно передвигаясь, Всем отвечала, что правда, что он такой маленький и очень-очень старенький, но узнать можно, если знать, что это он. Нас сидело человека четыре-пять за столиком, и мы не стали особенно вслушиваться в то, что говорила эта миловидная официантка, а, опередив ее, спустились вниз. И правильно сделали, потому что через несколько минут мы бы ничего не увидели. Мы подошли к банкетному залу с наружной застекленной стороны, с тем, чтобы увидеть, что делается внутри. Но, как говорится, они тоже не дураки, слава богу. Застекленная сторона оказалась прикрытой шторой. На наше счастье, в самом углу штора оказалась чуть-чуть приоткрытой, хотя именно на этом месте стоял капитан нашей городской милиции, охраняя этот незашторенный кусок и одновременно слегка присматривая, мало ли что, и за остальным зашторенным пространством стены. Мы перебросились с этим капитаном несколькими словами о том, о сём, о погоде и поняли, что больших препятствий не будет, если мы попросимся заглянуть внутрь. И в самом деле, понимая, что мы люди мирные, политически довольно развитые и глупостей из-за стекла делать не будем, он нам разрешил заглянуть внутрь. Я заглянул внутрь и увидел Ворошилова и некоторых представителей местного руководства, в том числе Абессоломона Нартовича. Тут же стояли оркестранты, и среди них наш знаменитый Арминак, хотя именно в этот момент он не пел. Оркестр играл современную музыку, и юная девушка в очочках, кажется, внучка Ворошилова, шутливо учила танцевать одного из наших местных руководителей. Ворошилов стоял у стены и не спеша бил в ладоши. — Ну хорошо, если быть до конца откровенным. А без Соломона Нартовича она учила танцевать. Да и вообще, я не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, это была трогательная сцена. За столом никто не сидел. Судя по всему, они обедать начали давно, может быть, даже не здесь, а в другом месте. Но тут нахлынули те, что осаждали официантку и потеряли на этом массу времени. Они нас стали оттеснять, и нам пришлось отступить. Наш любезный капитан шепнул нам, чтобы мы ждали у выхода с пристани, потому что Ворошилову пора отдыхать, и скоро они уйдут совсем. Мы так и сделали. У выхода с пристани, на которой был расположен ресторан, уже стояла небольшая толпа, кротко дожидавшаяся Ворошилова. Мы присоединились к этой толпе и, не удержавшись, похвастались, что мы уже видели Ворошилова, что старик выглядит так, ничего себе, бодро, хотя и постарел, но, если присмотреться, похож. В самом деле... Через некоторое время из ресторана вышел Ворошилов вместе с представителями местного руководства. Двое наших руководителей держали под руки Ворошилова, придавая лицу выражение строгости, тем самым издали давая знать толпе, что митинговать никто не собирается. Кроме того, чувствовалось, что они крепко держат Ворошилова, боясь идеологических неприятностей. Чувствовалось, что наши руководители с большой неохотой относятся к этой незапланированной встрече с населением. Дело в том, что сравнительно недавно прошел 22-й съезд партии, где Ворошилов ругал Хрущева за то, что тот проявил признаки симпатии к антипартийной группировке. Правда, Ворошилов написал покаянное письмо съезду, где полностью отказался от своей симпатии к антипартийной группировке и был прощен но в толпе, которая встречала Ворошилова, были люди, которые не без основания рассматривали критику Ворошилова как продолжение линии разоблачения Сталина. Эти люди разоблачения Сталина в глубине души никак не одобряли, поэтому, когда Ворошилова проводили мимо нас, наиболее нетерпеливые из них стали аплодировать Ворошилову. Аплодисменты были жидкие, но все-таки были. Тем, что держали Ворошилова, Эти аплодисменты очень не понравились, и они еще крепче ухватились за Ворошилова. Но Ворошилов остановился и освободил от них свои руки, давая знать, что он все еще остается маршалом и отвечает за свои действия. Слабой походкой, вызванной как возрастом, так и выпитым вином, он подошел к аплодирующим и пожал им руки. Пока он пожимал им руки, те, что держали Ворошилова, Выражением своего лица показывали, что аплодисменты относятся к далеким заслугам маршала на гражданской войне, а не к его недавним симпатиям, вызванным, скорее всего, легким старческим маразмом, как и это вот желание пожать руки аплодирующим. При этом они даже слегка прищуривались, как бы вглядываясь в зарево героических пожарищ гражданской войны. Между прочим, со стороны людей, державших Ворошилова, это было излишне потому что те, что аплодировали, сами знали, почему они аплодируют, а те, что молчали, естественно, не спрашивали у них ничего. Дав маршалу пожать три-четыре руки, они все-таки его подхватили, и он как будто больше не сопротивлялся, а сел в одну из машин, стоявших тут же, и уехал. Голос художника вывел меня из потока сентиментальных воспоминаний. — Картина от ветра не пострадает? — спросил он, косясь в сторону картины, висевшей над глыбиной эстрады. Полотно мелко вздрагивало, казалось, что козлатур гневно оживает. — Не пострадает, — сказал директор, склоняясь к художнику. — Крепко сидит. — Кто сидит? — тревожно спросил директор мясокомбината. — Не в том смысле, — отмахнулся ресторатор. — Костыль крепко сидит. А, -а, а, успокоился тот. Я вас прошу, склонился директор ресторана. Вот здесь хочу иметь картину тюлень, играющий мячом, а здесь белая медведица с медвежатами на льду. Вместо вентиляции, мой друг, вставил вахтанг. Все рассмеялись, директор усмехнулся было, но увидев, что художник не смеется, посерьезнел. «Вентиляция здесь море», — миролюбиво поправил он Вахтанга. «Но клиентам в жару будет приятно. К клиентам!» «Хорошо я не чураюсь, как некоторые», — важно сказал художник и, налив себе большую стопку коньяку, выпил. «Предлагаю тост за золотой гвоздь нашей осенней выставки!» — раздался голос Вахтанга. Я закрыл глаза. Грохот волн, порывы ветра и порывы безумия. Когда особенно крупная волна прокатывалась под галереей, она скрипела и казалось, слегка вздымалась, как палуба корабля. Еще раз! Алаверды! Песня о козлатуре! Жил горный тур в горах Кавказа. По нем турицы сохли все. В вашем рационе, по-моему, кальция не хватает. Браво, Кация! Попросим его Алаверды спеть. Алаверды ко всем кутилам, ко всем азартным игрокам, ко всем бубновым королевам Алаверды, Алаверды. — Самая красивая среди многостаночниц! — раздался голос Автандила Автандилыча. — Пусть украсит суровую жизнь труженика пера! Садись сюда, детка! — Между ножек! — прокатился надмирный голос красавца с мясокомбината. Кто-то потряс меня за плечо. Я открыл глаза. Незнакомый парень совал мне в руки стакан с боржомом, в котором плавали кусочки льда. Она прислала. Кивнул он в сторону Афтандила Автандилыча. Я посмотрел туда и увидел ее. Она сидела рядом с Автандилом Автандилычем и подмигивала мне. Я медленно вытянул ледяной боржом. Автандил Автандилыч, держа огромную кость, выскабливал оттуда костный мозг, намазывал его на хлеб и подносил ей. Я замер, прислушиваясь. Очень полезно для растущего организма, урчал Автандила Тандилович. Куда же мне расти? Мне уже двадцать один. Смеялась она и кусала хлеб, поданный нашим редактором. Спасибо вам, Автандилов Тандилович. У Автандила Тандиловича наклон головы в ее сторону, как у ассирийского быка. Очень полезно для растущего организма, урчит Автандилов Тандилович, поглядывая на нее. Теперь уже смущенно агрессивный наклон головы ассирийского быка. Объясните, пожалуйста, двое танцующих остановились возле художника, почему Козлатур стоит на силостной башне? Что вы этим хотели сказать? Это не силостная башня, сказал художник терпеливо, это сванская башня, символ вражды народов, а Козлатур ее топчет. «Ах, вот оно что!» — сказал парень. Все это время он слушал, не переставая обнимать свою девушку. «А ты говорил!» — сказала девушка, и они, медленно танцуя, отошли, если можно назвать танцем эти едва ритмизированные объятия. «Кстати, наши туракозы великолепно усваивают силос», — сказал коллега из-за хребта. «Если козлотура заставить поголодать...» он и доски будет грызть», — отпарировал Платон Самсоныч. Я почувствовал, что начинаю трезветь, и снова выпил. «Клянусь матерью, если товарищ Серго не сидел в этой тюрьме...» Неожиданный голос, кажется, деятеля профсоюза. Я прислушался, но голос его заглушила разбившаяся у берега волна. «Надо спросить у товарища Бочуа. Старые мухусчане помнят. Здесь еще в начале... Волна да еще гром полностью отключили, что именно помнят старые мухусчане. Рок! Рок! им Клавушка! Этот Арминак отбил у меня бабу. Что ему сделать? Смотря какая баба! Дорогой Вахтанг, это правда, что здесь сидел товарищ Серго? Не слышу, повторите! «Баба была во! Водяру хлестала, дай бог! Парашютистка из Киева!» Он еще тогда в Амре пел. Как услышала его блеяние, так и офонарела. Ну, я, бля, из принципа пригласил его к столу. Но ничего, я ему заменю черного полковника. «Совершеннейшая правда, мой друг! Как раз на этом месте, где мы сидим, была его камера. Мы здесь едим и пьем!» они здесь страдали. Для того, дорогой мой, они страдали, чтобы мы теперь здесь радовались жизни. Да при чем тут она? Горя на огнем со своим парашютом. Я же из принципа, Славик. Я очень извиняюсь, дорогой Вахтанг, что вмешиваюсь, но камера товарища Серго была в том крыле. Мы сейчас там винный подвал содержим. Приезжают, тоскуя по Севану а живут у нас на Черном море. Пусть живут. Кому они мешают? Пусть живут, конечно, но я же из принципа, Славик. Если ты тоскуешь, предлагаю организовать экскурсию в камеру товарища Серго. Рок! Рок! Между ножек! В свете молний из адской темноты ночи белопенные волны и волны безумия на веранде. Молнии неба, и жалкие вспышки нашего фотокора, запечатлевающего пиршества. Неожиданно смолк ливень, смолкла и музыка. Я оглянулся. Музыканты, покинув свое высокое место, сидели за столиком и ели. Чуть отдаленный от всех, окруженный щебечущей стайкой поклонниц, ел арминак. Вернее, давал себя кормить. Из большой тарелки, куда сдернули мясо, по крайней мере, с пяти шампуров, девушка, сидевшая рядом, брала вилкой мясо и отправляла в сладкогласный рот арминака. Над топырящимся крахмалом салфетки сухонькое надменное лицо, в руке кусок хлеба, который он держит двумя пальцами через бумажную салфетку. Частые порции мяса оттопыривали то одну, то другую щеку, крепкие желваки, Захватывающая дух опасность глотательного движения, нежные, обожающие глаза поклонниц, следящие за ним. — Что у вас хорошо? Это девацки. Русские девацки, лучшие девоцкие в мире. — Ну, неужели только девочки, милый Арминак? — Мальчики тоже! Страдальческим глотком, освободив переполненный рот, хохочет Арминак. — «Скорпион!» — вдруг раздался мужской голос в сопровождении душераздирающего визга женщины. Все повскакали с мест и, опрокидывая стулья, ринулись на голос. Я тоже вскочил и протиснулся в толпу, окружавшую источник крика. У самого барьера над морем, отвернувшись к воде, стояла та самая девушка, которая подходила вместе со своим парнем к художнику. Парень этот, бледный, как полотно, стоял рядом с ней, и, держа наткнутого на вилку извивающегося скорпиона, в бешенстве потряхивал этой вилкой перед оплывающей горой директорского туловища. Из жестов этого парня можно было понять, что скорпион откуда-то сверху упал на платье его девушки. — Выясним, дорогой, все выясним, — повторял директор, поглядывая то на потолок, то на девушку. Хотите, в моей машине домой отвезу? Еще! Еще!» Вдруг раздалось в самой толпе, и она разбрызнулась в разные стороны. «Скорпионы! Нашествие скорпионов!» Я отпрянул к столу, и именно в этот миг рядом со мной на скатерть с омерзительным шорохом, как мне показалось, хотя как можно было услышать шорох в этом грохоте, шлепнулся скорпион. Я взял бутылку и с отвращением раздавил, вмазал его в бутылку и выбросил ее за барьер. Шум, виск, грохот, истерический смех, вызванный неожиданным танцем какой-то пьяной парочки, которая, прикрывшись от скорпионов зонтом, пустилась в танец, припевая «Нам не страшен скорпион, скорпион, скорпион». Все смотрели на Арминака, стоявшего на столе с тарелкой в руке. Вызвав к себе всеобщее внимание, он молча протягивал тарелку в разные стороны, держа ее в вытянутой руке, как бы показывая готовность принять на тарелку любого скорпиона, упавшего с потолка. Не дожидаясь скорпиона, он притянул к себе руку с тарелкой и, нанизывая на вилку куски мяса, несколько раз отправлял их в рот, поворачиваясь в разные стороны, чтобы все его видели. И самой, подчеркнутой яростной работой челюстей, декларируя полную безопасность и призыв, следуя его примеру, продолжать пиршество. — Ребя! Последний автобус! — крикнул кто-то, и передовики производства повалили к выходу, причем некоторые из них подхватывали своих девушек, а некоторые — девушек и бутылки с вином. — Сейчас не опасно! Опасно! «Мартиос! Априлиос, Где буква «Р» есть?» — кричал Арминак, шагая по столам. «Сейчас Августос!» Наконец янычары, стоявшие вокруг директора, осознали смысл добрых призывов Арминака, во всяком случае то, что Август — не весенний месяц, и в его названии нет буквы «Р», они стали бегать вокруг столов, натыкая на шампуры сваливающихся на стол скорпионов и стряхивая их за борт деревянного барьера. Снаружи выстрелила дверца машины, и она рванулась с милицейской скоростью. Я понял, что это Автандил Автандилыч. Быстро оглядел столы, предчувствуя, что ее уже нет. Ее и в самом деле не было. Меня охватило ощущение пустоты и безразличия. Услышав рев уносящейся машины Автандила Автандилыча, директор ресторана снова начал бить себя по голове. Заметив это, Арминак, все еще продолжая держать в руке тарелку, подошел к краю стола и оттуда стал гневно утешать директора. — Ты при чем? Ты не при чем? Природа! Я закрыл глаза и некоторое время чувствовал, как галерея то всплывает, то проваливается куда-то. Когда я открыл глаза, ресторан был уже почти пуст. Я вышел на посвежевшую улицу. У входа в ресторан стояло две машины. В первой из них сидел Арминак. Гримасса презрительного гнева искажала его профиль. В нем еще доклакатывал спор с толпой. «Скорпиос!» — пробубнил он внятно. «Тимано! Вашу мать! Скорпиос!» Сзади суетились музыканты, но он на них ни разу не обернулся, хотя оттуда время от времени доносился девичий щебет. Музыканты осторожно, с расчетливой вместительностью укладывали в машины девушек и инструменты. Сколько я не бывал на всякого рода банкетах, всегда музыканты уезжают с девушками, даже если ни одной из них не знали до этого. Машины тронулись, Девушки радостно взвизгнули, и еще раз промелькнул суровый профиль Арминака, все еще мысленно укращающего толпу. И вдруг в свете фары первой и в свете фары второй мелькнуло ее лицо, лениво защищающееся от света голой рукой, в которой что-то она держала, а что, я не мог сразу понять, и только когда мелькнуло снова ее лицо, и струя света второй машины впилась в ее голые ноги и погасла, я понял, что она держит туфли. Рядом с ней стоял он и перекладывал бутылку коньяку из одного кармана в другой. Разбрызгивая усатые фонтаны воды, машины переправились через ручей, образованный ливневыми водами, ничего не соображая, а только чувствуя дикую радость, что она не уехала с Автандилом Автандилычем, Только в пьяную голову это могло прийти, да и он бы себе никогда не позволил так публично. Я подбежал к ней и схватил ее за руку. И вдруг она так рванулась, словно я передал ей палочку эстафеты, и мы побежали прямо вперед, шлепая ногами по теплой ночной воде, и уже на той стороне услышали его крик «Постойте! Договоримся!» Но я знал, что он отстанет потому что никогда не решится выбросить бутылку, а мы бежали и бежали, на миг останавливаясь, чтобы перевести дыхание, выхватить беглый поцелуй, как отпить льющийся через край, и снова бежать. Раз в жизни вырваться и вырвать пусть с кровью, вырвать забвение, а там пропади все пропадом, но сейчас бежать и бежать. Бульваром сквозь дрябла висшие хлещущие ветки алиандров бежать, задыхаясь от смеха, вспоминая его осторожный, чтобы не разбить бутылку бег, и снова бежать, и останавливаясь, припадать к этому нежному, похучему, хохочущему, белозубому, безумному рту, запомнить его таким. Бежать от неожиданной трели ночного сторожа, Спавшего прямо на помосте прибрежного ларька, Возвращенного к своим обязанностям звуком наших шагов, И, может быть, потому особенно долгая и сердитая трель свистка, Вызвавшая в нас новый приступ смеха. Пригородный берег, хруст гравия, скрип песка, шелест, шорох, И долгий, как сонный ву, сырой гул воды — и острый, пузырящийся близостью прибоя воздух. Предрассветный далекий раскат грома с первыми признаками насыщения, отрыжка отдыхающего неба. Боль, боль, всюду боль. На следующий день ресторан был закрыт на ремонт, кстати, пианино почему-то оказалось в море, и только через месяц, уже без всякой помпы, его открыли снова. Нашествие скорпионов. Одни объясняли тем, что проектировщики здания ресторана не учли, что при сильном ветре струи воды будут сбиваться на одну из наружных стен крепости, примыкающей к галерее, и вода, мол, из-за этой ошибки, добралась до скорпионьих гнезд. Другие говорили, что система водостока тут ни при чем». Что видно, скорпионы и раньше при сильном ливне уходили в глубинные внутренние части крепости, и на этот раз они выползли сюда, не подозревая, что тут делается, и вдруг, попав в бурю электричества и музыки, оглушенные этой непомерной дозой цивилизации, они стали шлепаться вниз, то попадая на пиршественные столы, то на людей, впрочем, без всякого злого умысла. Во время ремонта... Все открытые части крепостных стен были замазаны каким-то твердым, во всяком случае явно скорпионы, непроницаемым лаком. О судьбе скорпионов, замурованных в этой части крепости, рассказчику ничего не известно, можно только предполагать. Скорее всего, они покончили жизнь самоубийством, что свойственно скорпионам, если они не догадались вырыть себе подземный ход, что им явно не свойственно, а свойственно заключенным былых идиллических времен, золотому веку неустанно развивающейся науки тюрьмостроения. И вот, всего лишь через год после этого банкета, Автандил Автандилыч мне говорит, что в газете о козлатуре ничего или почти ничего не было. После нашей беседы я зашел в городскую библиотеку и попросил у библиографа дать мне справку о всех печатных материалах по козлотуру в нашей газете. Библиограф, юный парень, видимо, только окончивший институт, я его раньше здесь не видел, поднялся на второй этаж библиотеки, где находился библиографический кабинет. Я остался внизу, в читальном зале, и, стоя у выдачи книг, болтал со знакомой девушкой, работавшей там. Вскоре возвратился библиограф и подал мне карточку, на которой было аккуратно занесено название и дата первой информации о козлатуре, а также дата выхода перепечатанной в нашей газете столичной статьи, критикующей козлатуризацию сельского хозяйства. И это все? Он замялся и как-то мило и неуклюже развел руками. У него было такое чистое, почти девичье лицо, и он еще явно не научился спокойно врать. А что? То вам надо?» «Мне нужны все номера нашей газеты, где говорится о козлатуре». «А для чего?» — спросил он, чувствуя, что нарушает мое естественное право и от этого страшно неуверенный в себе. Из читального зала к нам стали прислушиваться. «Дело в том, что на эти материалы надо иметь спецдоступ», — сказал он тихим голосом, чтобы уменьшить в нем призвук фальши. «Давно?» Я так и обмер. Не знаю. Со вздохом облегчения. Я сам тут недавно. Видите ли, — сказал я ему, — я из редакции газеты. Пойду узнаю у директора. Как только он ушел, я быстро повернулся к девушке, стоявшей на выдаче, и сказал ей. Умоляю, подшивки красных субтропиков за последние три года. Сейчас, — кивнула она и вошла вглубь склада. Через минуту она их мне притащила. Я положил их на один из самых дальних столов читального зала и вернулся в закуток, где стоял столик библиографа. Он возвратился и, стоя у своего столика, с печальной строгостью сообщил. «Директор сказал, что у него относительно журналистов нет никаких указаний». Он продолжал стоять возле своего столика, как бы сочувствуя мне по поводу этой неприятной новости. «Ну, ладно». Согласился я, притворно смиряясь. К сожалению, больше ничем не могу помочь, сказал мальчик, неуклюже разводя руками. Мне показалось, что он ожидал от меня большего упорства, и теперь несколько разочарован. Я отошел к своему месту и сел. Начав листать подшивку, почти сразу наткнулся на первую информацию о козлатуре. Номер, в котором была информация, почему-то был вырван из подшивки и просто вложен в нее. Но дальше у меня дело почему-то не пошло. Сколько я не листал подшивки за три года, ни одного материала по козлатуру в них не оказалось. «Что за черт?» — подумал я. Ведь первый большой материал о козлатуре был напечатан примерно через неделю после первой информации. Я начал снова листать подшивку, уже внимательно присматриваясь к числам. И вдруг... Истина открылась во всей своей полицейской простоте. Вырвали. Все номера вырвали из всех подшивок. Оставили только первую информацию и последнюю московскую статью. И, соответственно, точно дают библиографическую справку. Теперь я понял, почему номер газеты с первой информацией оказался вырванным и вложенным в подшивку. Его вырвали по ошибке, а потом снова вложили. Однако живых безумий есть своя система, — думал я, неся назад рыхлую гору оскопленных подшивок. Между тем в редакции дела мои, по-видимому, ухудшались. Я это замечал по лицам сотрудников нашей газеты. Становилось все заметнее, что здороваться со мной доставляет им немало гражданских хлопот, если не гражданского мужества. На одной из редакционных летучек автондил Автандилыч, включая вентилятор, Бросил на меня укоризненный взгляд, как бы говорящий «ты этого хотел?» Я понял, что что-то будет. И в самом деле, через несколько минут Автандил Автандилович опять заговорил об этом проклятом социологическом исследовании про козлатура. Оказывается, в этот день в одной из столичных газет снова появилась статья, критикующая тот самый журнал, где было напечатано это исследование. Он назвал его клеветническим, хотя и признал ошибочной публикацию некоторых материалов по козлатуру в нашей газете. «Да», — говорил он, — «нам центральная печать строго указала на это, и справедливо указала, товарищи, и мы полностью принимаем эту критику». Тут он бросил взгляд на вентилятор, исправно работавший под потолком. «Но те», — продолжал он подчеркнуто, не глядя на меня, — Кто клеветал сам? Душа моя плавно опустилась в желудок. Я заметил грозное противоречие между множественным числом указательного местоимения и единственным числом последующего глагола, или способствовал клевете других. В нужное время ответят за клевету. Тут некоторые наши сотрудники стали бросать на меня взгляды, явно говорившие. Ты видишь, в какое положение ты себя поставил? Ты видишь, как нам теперь трудно будет здороваться с тобой?» «Крепитесь, еще не все потеряно», — пытался взбодрить их своими ответными взглядами. Но они рассеянно отводили глаза, давая знать, что не принимают мою бодрость по причине неясности ее источников. Именно после этой летучки, когда я сидел у себя в кабинете, мрачно обдумывая свое положение, раздался звонок звонил мой чегемский земляк, внук знаменитого охотника Тендела. Он работал в управлении сельского хозяйства. Как дела, спросил он голосом, исполненным тайного ликования. Плохо, сказал я ему и в двух словах изложил суть дела. Нас связывала незаходящая слишком далеко земляческая близость. Как раз по этому поводу я тебе и звоню сказал он по-абхазски, и по-абхазски же предупредил, чтобы я не переходил на русский язык. «Есть новости!» — продолжал он. Светоприставления! Сразу же после работы встретимся!» Я с нетерпением дожидался конца рабочего дня. Мы встретились, и он в самом деле рассказал удивительную новость. Оказывается, в управлении сельского хозяйства... Было совершено секретное совещание по козлатуру, где вынесли решение собрать всех козлатуров и тайно вывести в один животноводческий совхоз, потому что у них начали гнить копыта. Почему тайно? спросил я. Сам знаешь, чтобы население не волновалось, ответил он. Было совершенно неясно, почему гниение копыт козлатура или перевозка козлатуров с гниющими копытами могут вызвать среди населения хотя бы отдельные вспышки недовольства. Сколько я не просил его показать текст этого постановления, он наотрез отказался. «Что ты?» — отвечал он. «У нас гектографом отпечатано сто экземпляров. Будем рассылать по колхозам. Гриф «Сов секретно». «Большое постановление?» — спросил я, хотя в сущности размер постановления не играл никакой роли. «Нет», — сказал он, — «на одну страницу. Если будут тебя зажимать, ссылайся на него, но не сразу ссылайся, а через три-четыре дня». «Почему?» — опять не понял я. «Успеем разослать», — сказал он, улыбаясь странной улыбкой. «Значит, через какой-то колхоз, а не через нас, произошла утечка информации а, -а сказал я. Как всегда при наших редких встречах, он предложил пойти с ним на охоту в ближайшее воскресенье. Я ответил, что мне сейчас не до охоты. — Слыхал про моего Спаниэля? — спросил он радостно. — Не собака, человек! Внук Тендела, даже спустившись с гор и став чиновником Министерства сельского хозяйства, он не перестал быть внуком Тендела. В сущности, Если вдуматься во всю его деятельность, то можно сказать, что все его занятия сводятся к обеспечению условий для настоящей охоты. Говорят, что он опытный охотник, но мне трудно судить, потому что сам я никакой, хотя и хаживал с ним на охоту. Однажды он пригласил меня на голубиную охоту. Дело происходило примерно в конце сентября. На рассвете мы выехали из Мухуса и в Гудаудском районе, оставив машину на дороге, взобрались на вершину живописного холма, покрытого стеблями усыхающей кукурузы и редкими лоснящимися россыпями баклажанов. Некоторое время мы стояли на вершине холма, и я любовался огромной выпуклостью моря, слегка подрумяненного с востока и еще утопающего в сизой мгле на западе. Я не понимал, почему голуби должны пролетать именно над нами, и потому не верил, что они пролетят. И все-таки они дважды пролетали. И оба раза я даже не успевал вскинуть ружье, а он успевал и вскинуть ружье, и выстрелить дуплетом, но все-таки убить и он не успевал. Дикие голуби пролетали со скоростью стрижей. На обратном пути, нисколько не смущаясь неудачей, он наломал десяток початков кукурузы, прибавил к ним примерно столько же увесистых баклажанов и, таким образом, заменив охотничью добычу ее вегетарианским вариантом, деловито уложил все это в багажник, и мы поехали назад. По дороге он не рассказывал о роскоши правительственных охот, куда он допускался в качестве опытного егеря и куда он нередко прихватывал с собой дядю Сандро в качестве другого опытного егеря, хотя, я думаю, дядя Сандро разворачивал свои способности несколько позже, во время охотничьих пишеств. Одним словом, сколько я его не уговаривал, он не соглашался не только передать экземпляр постановления, но даже показать его издали отказывался. Конечно, я мог ссылаться на то, что оно существует, но если уж они засекретили, они могут и будут отрицать его существование». Через день, встретившись с дядей Сандро, я ему пожаловался на то, что внук Тендела не хочет дать мне экземпляр постановления о козлатурах. Мы сидели в конце Амры и пили кофе. «Попробуйте уговорить», — попросил я дядю Сандро. «А оно тебе очень нужно», — спросил он меня, делаясь серьезным. «Могут с работы выгнать», — сказал я и в двух словах изложил ситуацию. — Попробуем, — сказал дядя Сандро, отставляя свою чашечку. — Хотя от твоей работы мало нам пользы. Это был намек на то, что я ему ни с пенсией не помог, ни с получением страховочных денег за дом, ни с другими более мелкими услугами. С этим мы расстались. Но не успел дядя Сандро встретиться с внуком Тендела, как тот сам мне позвонил. — Ты ничего не слышал? — спросил он взволнованно. «Нет», — сказал я, и почему-то в голове у меня мелькнула безумная мысль, что засекреченные козлатуры сбежали из совхоза и тем самым рассекретили постановление. «Большего горя со дня смерти дедушки! Я не знал!» — гребезжал его голос в трубке. Бедняга Тендел объелся на юбилей своего собственного столетия и отдал Богу душу. «Мы его с Паниэля украли! Я тебя умоляю!» «Найди мне дядю Сандро! Он всех в городе знает! Любые деньги пусть найдет!» Через два часа, во время обеденного перерыва, я их свел, и дядя Сандро, выслушав его внимательно и указав в мою сторону, сказал «Дашь ему документ, найду твою собаку. Не дашь, не буду искать». «Дядя Сандро, как я могу?» — заныл внук Тендела. Но недаром он был представителем охотничьего клана, да и перепелиный сезон был в разгаре. «Чего ты боишься?» — добил его дядя Сандро. «Председатели колхозов давно подтерли с твоей бумагой, а он в случае чего скажет, что в колхозе достал». «Ладно», — угрюмо согласился внук Тендела. «Ищите как можно быстрее. Если похититель вывезет его из города, потом не найдем». «Если собака в городе, найдем», — сказал дядя Сандро, и мы расстались. На следующий день он пришел ко мне в редакцию с шевелящейся сумкой Air France в руке. «Все в порядке», — сказал он. «Звони этому бездельнику, пока его собака не нагадила мне в сумку». Платон Самсоныч взглянул на шевелящуюся сумку, как бы угадывая связь между ее содержанием И теперь уже далекой как юность эпопеи Козлатура. Я позвонил внуку Тендела. Жив, здоров, спросил он. Заходите в здание и проходите прямо в уборную, крикнул он по абхазски и положил трубку. И вот мы с дядей Сандро, поднявшись по мраморной лестнице, прошли по одному из коридоров, указав мне наконец коридора, где была расположена уборная. Сам он остановился в начале у одного из кабинетов, куда он должен был зайти, как он сказал, по одному дельцу. — Обменяйтесь, Зайди за мной, — сказал он, передавая мне трепыхнувшуюся сумку Air France. Я пошел по коридору мимо кабинетов, двери которых иногда были обиты кожзаменителями, рядом с которыми обыкновенные двери, покрытые только серой краской, выглядели обделенными сиротами. Как и всякий учрежденческий коридор, этот коридор логически кончался туалетом, куда я и зашел. Через несколько минут я услышал в коридоре шаги. Дверь в уборную распахнулась, но вошел совсем другой для заведующих отделами и членов коллеги. — Ах ты моя золотая! Чувствуешь? Он протянул руку навстречу качнувшейся к нему взвизгивающей сумки, на тут я напомнил. Сначала постановление. Продолжая протягивать одну руку к сумке, он другой рукой вынул из внутреннего кармана пиджака лист бумаги и, протянув, кивнул мне. «В кабинке прочтешь». Я отдал ему сумку и закрылся в кабинке. Это было то, что мне надо. В подлинности документа у меня не было никаких сомнений. Мне стало весело и хорошо. «Что не говори...» Видно, власть бумаги все еще сильна в каждом из нас. Пока я просматривал секретный документ, за дверью кабинки раздалось чмоканье поцелуев и виск, ошалевшего от радости Спаниэля. Удовлетворив первый любовный порыв, внук Тендела вспомнил, что он все-таки работник управления сельского хозяйства. Он снова выдворил собаку, кстати, крайне недовольную этим, в сумку Air France и с трудом замкнул змейку, частями вжимая внутрь вырывающееся тело собаки. «Я сейчас повезу ее домой», — сказал он, и знаками, показав мне, чтобы я не сразу следовал за ним, вышел из уборной, мурлыкая песенку. Через минуту, пройдя по коридору, я открыл дверь кабинета, в который прошел дядя Сандро. Это был отдел госзакупок. Дядя Сандро сидел у стола спиной ко мне. За столом сидел пожилой человек с серебристой лисьей сединой, очень аккуратный, подтянутый, доброжелательный. Увидев меня, он улыбнулся мне, не прерывая разговора и в то же время показывая, что мой визит замечен, и он приглашает меня присесть на один из стульев, стоящих вдоль стены. Я продолжал стоять, чтобы не затягивать пребывание здесь дяди Сандро. Разговаривая с дядей Сандро, он частью рта — время от времени улыбался мне, показывая, что не забывает о моем присутствии и как бы прося извинения, что не может сразу заняться мной. Говорил он тихо, но на перекатах течения беседы голос его начинал отчетливо журчать. — Дорогой Сандро Хабугович, — доносилось до меня, — мы этот вопрос снова провентилируем. Конечно, временно, только временно приостановлены закупки от частных лиц. Но как раз во вторник приезжает из Тбилиси Георгий Багратович, и не исключено, что он привезет нам оттуда дополнительные инструкции от Риэла Луарсабовича. «Я вам дам телефон Георгия Багратовича и свой, но вы ему не звоните. Во всяком случае, сначала позвоните мне перед тем, как звонить ему, а я, в свою очередь, запишу у себя в календаре, чтобы предварительно проконсультироваться». Говоря это... Он с видимым удовольствием сложил лист бумаги, точно разорвал его пополам, тщательно, с не меньшим удовольствием вывел на бумаге, по-видимому, обещанные телефоны, сделал в календаре отметку, чтобы не забыть проконсультироваться. Потом он выдворил на место календарь, вставил ручку в деревянный бокальчик, из которого, как из колчана, торчало еще несколько цветных, вероятно, столь же безопасных чернильных стрел, почему-то слегка тряхнул бокальчиком, придав торчащим стрелам более живописный разлет, и, явно довольный, что это получилось с первого раза, протянул дяде Сандро бумажку с телефонами. Тут он перевел на меня свою приветливость, напоминая, что присутствие моей личности он ни на минуту не упускал из виду и теперь готов целиком заняться мной. «Нет», — сказал я, стыдясь своей неблагодарности, «я его жду». «Ах, его!» Повторил он понимающе и, прощально кивнув, снова улыбнулся, на этот раз как бы над своей неловкой недогадливостью, в сущности говоря, простодушием, впрочем вызванным, если уж говорить на чистоту, служебным рвением. Мы вышли из кабинета. Тип такого рода деятеля мне хорошо известен. Такие люди встречаются в некоторых секторах наших учреждений, которым сектором, полностью или почти полностью удалось прервать живую связь с жизнью. Человек сидит в кабинете, ему идет зарплата. Сделать он ничего не может, но и сказать это открыто, признать, что он напрасно получает зарплату, естественно, не хочется. Да и потом, все это получается не в один день. Постепенное отмирание сектора усиливает внешнюю деятельность работника этого сектора. И когда вы являетесь к нему с каким-то делом, он радостно отдается вам, то есть пишет бумаги, звонит, консультируется, и в конце концов выясняется, что ничего сделать нельзя. Но вы после всех его хлопот не только не разочаровываетесь в нем, но даже испытываете тихий, мистический восторг перед совершенством дел его рук. Этот тихий восторг у некоторых перерастает в такой же тихий ужас, Ведь это нелегко узнать после долгих, мягких, ненастойчивых усилий этого человека по проталкиванию вашего дела, что с самого начала дело было обречено, и он об этом прекрасно знал с самого начала. Ведь это все равно, что вы наблюдаете, пусть из-за стекла, но своими глазами наблюдаете многочасовую операцию, которую проделывает хирург над вашим близким, и вдруг узнаете, что больной... Умер еще до операции, и его оперировали только потому, что по плану было намечено его оперировать, и были отпущены соответствующие средства для операции, которые необходимо было использовать. И что вас особенно поражает, наркоза не пожалели на вашего бедного покойника. Наркоза! Именно этот наркоз, как последняя капля, словно его отчасти впрыснули и вам под кожу, повергает вас в тихий благоговейный трепет. Но тут поток моих размышлений был прерван бормотанием дяди Сандро. Мы уже спускались по мраморной лестнице. — Чтоб тебя столько раз имели чегемские ослы, — бормотал он, — сколько ты мне поможешь своими телефонами. Слова его, как всегда, возвратили меня к здоровому чувству действительности. При всей странности предложенного им уравнения, при всей сложности равновесия между активностью чегемских ослов и качеством предлагаемой помощи, в его словах не было ни малейшего оттенка мистики. Спустившись с лестницы, я снова взглянул на администратора за стеклянным колпаком. Он сидел, опустив голову, чем-то похожий на зародыш человека в очреве или фантастический стебель с опущенным завитком верхушки. Казалось, сидя в своем парничке, он тщательно прислушивается к своему произрастанию. Все же дядя Сандро, постучав по стекольцу, заставил его обратить внимание на наш уход и, кивком попрощавшись, одновременно поблагодарил за то, что он без всяких хлопот пропустил нас в здание. Кивок был несколько преувеличен в счет, как я думаю, будущих надобностей в этом здании. «Так как же вы тут скакали на лошади?» — спросил я, когда мы вышли из особняка и пошли по тихому переулочку, обсаженному лавровыми деревьями. «Чтобы спокойно все рассказать», — лукаво проговорил дядя Сандро, притрагиваясь к усам, — «мы должны где-нибудь посидеть за маленьким скромным столом». «Идет», — сказал я, — И решил по дороге зайти в редакцию и придумать какой-нибудь повод, чтобы посидеть с дядей Сандро в каком-нибудь уютном закутке, которых, кстати, все меньше и меньше остается в наших краях. Мы свернули на улицу, ведущую прямо к морю. В последнюю минуту, сворачивая с переулка, дядя Сандро протянул руку и сорвал несколько лавровых листьев. Он растер их в ладони и понюхал. Казалось, он прочищал и готовил к застолью органы обоняния. — Вот это правительство! — отряхнув ладони, вдруг проговорил он своим привычным тоном человека, который перепробовал все на свете правительства и готов пробовать еще, тоже не всегда правильно поступает. — А что? — спросил я. — Перестали брать у населения лавровый лист. — У меня килограмм двести есть. «Никак не могу пристроить». «А при чем правительство?» — спросил я, догадываясь, о чем он говорил в кабинете этого великолепного мурлыки с лисьей сединой. «С турками договорились. Теперь они у них покупают лавровый лист». «Между прочим, эту версию я много раз слышал, а провергнуть ее хотя бы в местной печати по принятым у нас нормам невозможно» потому что признать слухи существующими — это отчасти признать их существенность, а признать их существенность — это значит хотя бы отчасти признать их правдивость. Получается заколдованный круг. Бюрократия, защищая себя, прикрывает все, что можно прикрыть, в том числе и собственные глаза. — Кто вам сказал? — спросил я на всякий случай. — Люди говорят. Да видно, так оно и есть. Раньше каждый год можно было сдавать государству и деньги за это получать. Теперь не берут. А зачем у турок покупать, когда свой лист некуда деть? Хочу написать хрущиту. Как ты думаешь, письмо не перехватят? Кто? Не понял я. Турки? А зачем турки? Наши? Да зачем им перехватывать? Чтобы недовольство не показать. Но если в Сочи опустить, говорят, доходит. Или через знакомых летчиков. Те в Москве бросают в ящик. — Право же не знаю, — сказал я, слегка запутавшись в его нелегальных вариантах связи с Москвой. Мы договорились, что он будет ждать меня возле редакции, пока я не выйду. Уже в дверях, нащупав в кармане заветную бумажку, я вспомнил. — Дядя Сандро, а где вы нашли его собаку? Он солидно стоял у редакционного стенда и рассматривал фотовыставку. Услышав мои слова, он обернулся, мельком оглядел прохожих и тихо сказал, «Где спрятал, там и нашел». Одни историографы верны бытоописательской правде, другие исторической. Если вы спросите у меня, какие из них лучше, я отвечу словами товарища Сталина. И те, и другие хуже. Таким образом, верный бытоописательской и исторической правде одновременно, должен сказать, что версия дяди Сандро относительно мраморной дорожки не вполне подтвердилась, хотя и не вполне опровергнута. Один инженер горсовета возможно, дядя Сандро сочтет его за индурца, сказал, что мраморную дорожку не растащили на домашние очаги а просто залили асфальтом во время ремонта тротуара. Разумеется, сам я не пытался ломом или каким-нибудь еще инструментом пробить асфальт и проверить целость дорожки ввиду непосредственной близости правительственного учреждения и возможности в связи с этим чересчур расширенного толкования моих действий. Так что вопрос остается открытым. Я даже не знаю, что хуже. Залить асфальтом цветную мраморную дорожку или растащить ее на очаги. Пожалуй, я предпочел бы второе, ибо в этом случае хотя бы признается красота этих плит. Впрочем, не исключено, что так оно и было.